Денис Барин. Хаос. Книга вторая. Черта. Предупреждение. Прежде чем приступить к прослушиванию, непременно прочитайте или прослушайте первую часть этой серии. Глава первая. Промбаза. Наверное, читателю можно было бы описать вновь наступившее утро как просто пасмурное, серое и дождливое. Порядком поднадоевшая морось, временами, сменяемая накатывавшими внезапно ливневыми потоками, по-прежнему не переставала поливать горы, и казалось, что череда этих бесконечных осадков не кончится никогда. Однако это было непростое утро. Это было первое утро после наступившего апокалипсиса. И оно было не просто серым, оно было черно-белым. Цвета глубокого траура по умирающему миру и отсутствию в этой связи каких-либо других красок. Само небо пребывало в этом трауре. Оно тихо плакало, и временами этот плащ переходил в безутешное рыдание с обрушением на грешную землю яростных молний. И снова тихий плач, снова морось, гулкие громовые раскаты и грязь. За минувшую половину суток хаоса большая часть населения города Якутска была уже заражена. «Зомби», — наверняка скажет читатель. Ну что вы, общепринятое представление о зомби — это всего лишь сначала умерший и уже после воскресший человек. Обычно еле переставляющий ноги, выдающий нечленораздельные звуки и, как правило, гниющий заживо. А также, не к столу будет сказано, жутко воняющий тухлятиной. Те же, кем стали люди условно называть зомби, можно было бы разве что условно. Они превратились в свирепых монстров и безжалостных убийц. В голодных и от этого еще более озлобленных тварей, чье место в пищевой цепочке, а заодно и смысл жизни, можно обозначить одним емким термином «хищник». Мутант. Такое название, пожалуй, будет вернее, хотя оно и не в полной мере отражает действительность. Однако, если угодно, — Иногда будем именовать зараженных зомби. И все же на месте читателя я был бы осмотрительнее. Эти твари умные, расчетливые и крайне жестокие. Они — зло в самом откровенном его проявлении. Смерть, кровь и страх — вот что можно сказать о жизни в ту эпоху. Ну что, еще не испугались? Тогда читайте дальше. тянущиеся вдоль всего берега озера Бесконечные лабиринты промбазы являли собой столь же унылое зрелище, что их море небо над ними. Переплетение мелких складов, цеховых гаражей, разбавлялись высокими нагромождениями судовых контейнеров, необъятными арочными ангарами, заводами железобетонных изделий и небольшими офисными постройками. Промышленные территории, огороженные кривыми арматурными заборами или ветхими оградами и сетки, часто были захламлены сгнившим в труху металлоломом, дырявыми бочками, набитыми стальной стружкой и давно превратившимися в камень мешками с цементом. Центральная бетонная дорога была пуста. По ней не ездили грузовые автомобили, как это было обычно, и не ходили рабочие в касках и оранжевых жилетах. Именно пустой, и вряд ли какой-то другой она и должна была быть в это невеселое утро». Но вдруг дорогу стремительно пересекли две мужские фигуры с оружием в руках, облаченные в полевой камуфляж и легкие противогазы. Один был заметно крупнее и выше другого. Рослый, глыбоподобный мужик, и даже громоздкий охотничий карабин, Вепер в его руках смотрелся несерьезно. Второй чуть поменьше, но тоже внушающий опасения, так как выглядел он, всяк и больше среднего человека. Неприметный камуфляж, горка как в сидел на крепком торсе бойца, и в каждом его движении угадывалась какая-то серьезная военная подготовка. Мужчины рысой перебежали дорогу и, легко преодолев невысокий забор, огораживающий, по всей вероятности, какое-то ремонтное заведение, осторожно двинулись вдоль припаркованной в аккуратный ряд старой строительной техники. — Слушай, Валер, — здоровяк старался говорить негромко, — однако его басовитый, плотный баритон даже существенно приглушенный противогазом наступившем перерыве между небесными истериками звучал словно удаленный громовой рокот или у кена на фоне нереальной усталости и нервного перенапряжения до да безобразия обострился слух чего не оборачиваясь на бизнесмена коротко осведомился он я тут подумал а как мы дверь в гараж будем ломать шум уже наделаем придумаем что нибудь процедил Валерий, не желая разводить болтовню по поводу и без повода. При свете дня, когда любой, даже самый узкий, неприметный закуток промбазы отлично просматривался со всех сторон и, несомненно, был бы виден внимательному наблюдателю, находящемуся этаже этак на третьем любого близлежащего строения, Киен чувствовал себя намного уязвимее, нежели ночью. Осторожная поступь их тяжелых армейских ботинок то громко шаркающая по влажной бетонной дороге, то хлюпая мокрой грязевой кашей, отражаясь от кирпичных стен и, казалось бы, была слышна на расстоянии в сотню метров, заставляя натянутого, словно пружина Валерия, то и дело тревожно глядываться и пристально вслушиваться в напряженное безмолвие промбазы. После того, как напарники чудом сумели избежать встречи с целой компанией зараженных, ощущение того что за ними может кто то наблюдать не покидало ни на секунду кен уже несколько раз ловил себя на мысли что во время осмотра улиц он больше отмечает места возможного укрытия противника а также куда можно укрыться и им самим в случае нехорошей ситуации и уже в последнюю очередь оценивает возможность наличия в ближайших постройках того зачем они вообще явились на промбазу и надо сказать Выработанная и расстановка приоритетов Валерия устраивала полностью. Они вновь и вновь перелазили через арматурные и бетонные ограды с надеждой заглядывая то в окно очередного ангара, то в щель между прогнившими досками какого-нибудь дощатого склада. Ленивого холодного ветра было мало для того, чтобы разогнать утренний туман, но его вполне хватало, чтобы то и дело задувать под плохо прикрученные листы жести на крышах и стенах из-за чего промбаза негромко скрижетала, постукивала и пугала. Некоторые цеха по тем или иным причинам привлекали их внимание больше, нежели другие, и напарники решались осмотреть их поподробнее изнутри. Они отгибали профнастил в тех местах, где он был плохо прикручен или вовсе прогнил, отрывали доски, поддевая их небольшим ломиком, по счастливой случайности обнаруженной на территории одного из цехов. Однако если проникнуть внутрь, не вызывая при этом избыточно громкого шума, оказывалось невозможным, парни оставляли эту затею, отметив данный объект как потенциально интересный, рассчитывая вернуться сюда, если не удастся найти ничего другого, и продолжали поиски дальше. К сожалению, как бы не хотелось Валерию найти машину быстро, у Вселенной были другие планы. Лишь ближе к сумеркам они наткнулись на достаточно внушительную по размеру складскую территорию с рядом высоких гаражей. На территории помимо складов и заводской инфраструктуры находились и машины, как нельзя соответствующие их требованиям. Были здесь и фуры, и КАМАЗы, колхозники и много другой грузовой техники. Вы только где хранились от всего этого ключи и хранились ли они на территории завода или находились на руках участников, было тем еще вопросом. Наскоро взломав сторожку и проверив еще несколько помещений, похожих на регистрационные пункты, но так и не найдя в них ключей, напарники покинули объект. Взломать гаражи даже не пытались, только бегло осмотрев добротные стальные ворота. Целую уйму времени пришлось бы на это потратить, и нереально много шума это бы вызвало. Еще через час-полтора бесполезных скитаний... Они наткнулись на арочный ангар с внушительной, прилегающей к нему площадкой, заставленной на вид вполне работоспособной техникой. Техника эта, однако, была совсем им неинтересна. Пара фронтальных бульдозеров, один погрузчик, экскаватор, но отдельно от ковша, и старая автоцистерна с истертой в ноль надписью «ГСМ». Вещи, конечно, нужные, но для их целей совсем не годятся. Потому как ухоженно выглядела территория цеха, Кен предположил, что припарковано все это хозяйство здесь явно недавно и, очевидно, не для красоты. «Надо бы проверить этот ангар», — шепнула Налегу. «Очень похоже на ремонтный цех. Здесь эти агрегаты обслуживаются. Там вполне может найтись какой-нибудь самосвал или обычный грузовик». «Давай заглянем», — хмурая, окинув огромный ангар взглядом, хмыкнул здоровяк. «Только как?» «Сэндвич-панели, походу». «Можно, конечно, раскурочить, только, скорее всего, громко будет». Кен машинально глянул на добротный квадратный замок, спрятанный в стальную трубу, приваренную к массивным железным воротам, и принялся внимательно осматривать фасад цеха. «Попробуем найти окно. Если что, разобьем по-тихому, да залезем. Но если нет окна, попытаемся раскурочить стену». «Ну, окно бить, это вообще как в колокол звенеть», — покачал головой Олег. «Да не дрифты». У меня идея нарисовалась. Кен коротко оглянулся, покосившись на удивленного здоровяка, и припустил вдоль цеха, махнув ему рукой. За мной, дескать. — Ох уж мне эти твои идеи! Тяжело вздохнул бизнесмен и поспешил за напарником. Окно отыскалось в задней части цеха. Там у заведения было подобие дворика с проходной частью, это как КПП в виде деревянной пристройки со сварным навесом, и закатанным в обшарпанный желтый кафель широким крыльцом. Снимай куртку! Оглядываясь по сторонам, бросил здоровяку кен, расстегивая и скидывая свою, промокшую почти до нитки. Благо, костюм был усиленный, сшитый из плотной брезентовой ткани с непромокаемой мембраной. Потому даже в столь промозглую весеннюю погоду одежда под курткой была сухой, и Валерий всей душою повал, что ему не случится свалиться с температурой на несколько дней после такой затяжной прогулки по шлякотной улице. — Это еще зачем? — недоумевая застыл бизнесмен. — Снимай, говорю. Стекло бить будем. Нужно закрыть его мокрой тканью. Так звук лопающего стекла должен быть намного тише. — Это откуда такие познания в воровском ремесле? Олег, помявшись, потянулся к замку своей горки. — Ты уверен, что это сработает? — Да, — кивнул Валерий. — Должно сработать. В идеале, конечно, обклеить стекло газетами или любой другой бумагой. Тогда шуму еще меньше будет. Ну, бумагу можно и поискать. Какой-нибудь мусор типа упаковок или промокших картонных коробок должен найтись. Здесь этого хлама полно. Немного посовещавшись, решили бумагу все-таки найти. Повторной встречи с толпой мутантов никому не хотелось. Здесь, конечно, их должно оказаться не так много, как в жилом районе. Но напарники пришли к выводу, что много им сейчас и не надо. Оба болели с ног от пережитых суток, за которые парни могли погибнуть уже не раз и не два. Да без оружия и хоть голыми руками бери. Силы вести активную рукопашную или, в случае серьезной необходимости, быстро уносить ноги, если оставались, то уже совсем немного. Им бы отдохнуть хотя бы пару часов, перезагрузить мозг. Но время, время. Решать их задачи необходимо быстро. В любую минуту ситуация с зараженными может стать критическая. Вон как быстро мутируют, матереют, умнеют. К тому же прослеживается явная тенденция инфицированных организовываться в группы, а это уже серьезная проблема. Не ровен час, начнут обыскивать дома в поисках уцелевших, и тогда спасти своих они могут просто не успеть. Кен раздраженно мотнул головой, отгоняя дурные мысли. «Не думать о плохом! Не думать о плохом!» Займись делом. Торопись. Валерий усилием воли вновь и вновь заставлял себя сосредоточиться на работе. Но непослушный разум словно притягивал к себе негативные упаднические мысли, заставляя его нервничать еще больше. Вскоре нашлась и бумага. Целая стопка мокрых книг, оставленная здесь, вероятно, еще прошлым летом, отыскалась около переполненного мусорного контейнера. Корешки старых савдеповских романов уже значительно прихватила плесень. Страницы расползались от одного неосторожного прикосновения. Приходилось отрывать их сразу по несколько штук, но для того, чтобы обклеить ими в несколько слоев оконное стекло, они вполне сгодились. Поверх импровизированного демпфера напарники приложили свои куртки, и когда Валерий легонько стукнул прикладом по окну, стекло треснуло ощутимо негромко. Дальше оставалось только расшатать паутинку, извлечь крупные осколки из резинового герметика, и повторить всю процедуру со вторым стеклом. В кабинку сторожа на проходной Валерий попал первым. Следом, кряхтя, словно старый, перекормленный Боров, затащил свою необъятную тушу и бизнесмен. Напарники еще некоторое время прислушивались, вглядываясь в утренний туман. Но на шум никто не явился. Каморка была проходной, как и полагается, нехитрой. За письменным столом со стопками дежурных журналов располагалось еще одно окно за которым виднелся старый турникет КПП. Чуть левее от поста охраны нашлась и дверь. Удостоверившись в том, что они не привлекли лишнего внимания, Кен дернул ручку, с облегчением отметив, что ломать двери не придется. Именовав миновав маленькую раздевалку, напарники, освещая дорогу фонарями, выбрались в просторный цех. По всей видимости, ангар эксплуатировался несколькими конторами, работающими в разных направлениях, или одной, но широким профилем. Первая часть цеха была отведена под изготовление стальных металлоконструкций, вроде балконных решеток, навесов и беседок. Возле незаконченных изделий стояли обесточенные промышленные полуавтоматы. На баллонах с углекислотой висели сварочные брезентовые куртки. Под потолком, слегка покачивая крюком на промасленных тросах, застыла массивная кран-балка. Далее располагались несколько камер, где готовые кованые изделия окрашивались из пульверизатора. Пройдя еще немного вглубь ангара, Валерий увидел знакомое оборудование по ремонту автомобилей. Агрегат для балансировки карданов, компрессор и станки для шиномонтажа. Было пыльно. В луче фонаря замысловато вихрились мелкие частицы, потревоженные не то движениями напарников, не то сквозняком. В дальней части цеха показались очертания каких-то грузовиков. Но лишь подойдя ближе, Валерий смог определить, что это две фуры МАЗ. Одна машина стояла без прицепа, и интереса для напарников никакого не представляла. А вот на второй прицеп был, правда, тентованный, просто стальной каркас, обтянутый окрашенной в синий цвет брезентовой тканью. Надежность, конечно, так себе, но это уже что-то. Однако на этом обнадеживающие моменты заканчивались, так как грузовик, очевидно, проходил капиталку. Видавший виды кузов был откинут вперед, Его извлеченный двигатель висел на лебедке прямо над ним, вселяя надежду, что в ремонте он не нуждался. В случае какой-либо поломки или плановой чистки он наверняка разобранный лежал бы на верстаке. Просто агрегат мешал добраться до каких-то других ходовых механизмов, в которых и была неисправность. Рядом с фурой на ковриках разбросаны инструменты, будто бы слесарь вот прямо только что крутил здесь гайки, но почему-то все бросил как есть, так и не убрав рабочее место. Что Валерию, как человеку, когда-то в юности работавшему в подобном заведении, показалось странным. В его цеху все инструменты в обязательном порядке в конце смены складывались в специальные шкафчики и даже закрывались на замок. Там каждому ключу учет был. И бригадир цеха к таким вещам относился очень серьезно. «Но, ну, видимо, не везде так», — подумал Кен, — продолжу осматривать ангар. — Печалька, — угрюмо констатировал Олег. — Вот же то, что надо. И, как назло, неисправно. — Да, — согласился Валерий. — Знать бы, что сломано. Я, конечно, не автомеханик, но если неисправность плевая, можно попробовать отремонтировать. А так пока найдешь... — Ну, давай посмотрим. — Заинтересовался бизнесмен. Вдруг сразу понятно будет, в чем проблема. — Посмотрим обязательно, — поддержал Кен. — Только давай сперва весь цех осмотрим. Может, еще что-то найдем. Здоровяк кивнул и, осматриваясь по сторонам, последовал за Валерием. Миновав фуры, напарники прошли еще немного дальше, где их внимание привлек уже другой автомобиль, а именно довольно ушатанная Тойота Хайс. Машина в Якутии популярная, даже очень. Ездят на ней и в городе, и в селах. Если быть точнее, именно в удаленных от цивилизации уголках, вроде рыболовецких и охотничьих поселках, она и была востребована. Только более проходима ее версия девяностых годов. Это, конечно, было уже что-то. Хотя данный вид транспорта и годится в качестве машиноохранения, но все же... Кен молча указал здоровяку на микроавтобус. «Да», — с готовностью кинул Олег. «Эту вещь определенно бросать здесь нельзя. Надо глянуть. Если на ходу, заберем с собой. Я могу без ключей ее завести. на правда. Там нужно замок зажигания разбирать и блокировку руля снимать. Попадеть придется». Кен, хмыкнув, покосился на бизнесмена. — Это откуда такие познания в воровском деле? — Секрет фирмы, — хитро улыбнулся Олег. Улыбка, правда, можно было разве что угадать. Противогаз бизнесмена ее никак не транслировал, но от Валерия не ускользнули лукавые нотки в голосе здоровяка. — Глянем. Валерий обошел хайс, внимательно осматривая его. — Но нам все еще нужно найти что-то вместительное. — Это да, — с досадой согласился бизнесмен. — Жаль, не получится на машине искать. Хвостов, наверное, нацепляем. — Угу, — с солидарностью произнес Кен. На вид машина была на ходу. Скорее всего, если и было в ней что-то неисправно, то наверняка уже отремонтировано или ее попросту по концу смены загоняли в этот ангар на стоянку. Двери автомобиля оказались не заперты. Внутри находились инструменты — маленький сварочный аппарат, наборы гаечных ключей, болгарка и перфоратор. Видимо, машина использовалась для монтажа готовых сборок металлоконструкций на объектах, взглянув на органайзер, предположил Валерий. Когда они вернутся сюда за буханкой, надо бы перехватить все это добро с собой. Пригодится. Вернулись к фуре. Обойдя грузовик со всех сторон, обнаружили еще один полезный агрегат, а именно небольшую ДЭС на колесах, хоть и потрепанную, но в их ситуации и такая сойдет. Им всего-то и нужно рации зарядить, лишь бы тарахтело негромко. Кен подошел к ней ближе, осветил провода переносок, тянущиеся к МАЗу. Присел на корточки и коснулся ладонью двигателя. И тут же напрягся, резко вставая и кладя палец на спусковой крючок. «Ты чего?» — встревожившись, осведомился бизнесмен. Теплая, Олег!» Валерий уже обходил грузовик, вспоминая, куда они еще не заглядывали, когда осматривали цех. Что пропустили? «Станция еще теплая». Ее вот только что заглушили прямо перед тем, как мы пришли. Здесь кто-то есть. И тут же Кен понял, почему цех такой запыленный, хоть и рабочий день в этом ангаре сегодня даже не начинался. Не пыль это, точнее, не только она. Дым. Дым, который они попросту не почувствовали в противогазах. Кто же тут прячется? Неужто такие же изыскатели транспорта, как и они с Олегом? — Скорее всего, работяги, — ответил на невысказанный вопрос здоровяк. — Из тех, что здесь работали. Когда мы пришли, окна целые были. Значит, у них были ключи. — Угу, — прогундосил пристыженный Кен. Как сам не догадался, башка не варит уже совсем. Решив не тратить время на поиски, Валерий крикнул. — Эй, вы! Выходите! Мы знаем, что вы здесь. Мы не причиним вам вреда. А про себя подумал. Если, конечно, вы не зараженные, которым, как и нам, понадобилась большая машина. Там, что инфицированные станут заморачиваться ремонтом фур, конечно, были большие сомнения. Но за последние несколько часов Валерию приходилось здорово удивляться их сообразительности. Все-таки продуманные они, эти твари. Здоровяк, судя по тому, как он мобилизовался, тоже не исключал любого расклада. Все правильно. Прятавшиеся где-то в ангаре цеха неизвестные могут быть вооружены. На крик Валерия с темноты цеха ожидаемо никто не отозвался. Они немного постояли, прислушиваясь. Потом попробовал бизнесмен. «Э, люди! Давайте, выходите! Мы никакой угрозы для вас не несем!» Баритон Олега громогласным эхом разнесся по цеху. Однако и на его суровый бас некто, прятавшийся в потемках ангара, так и не отозвался. Стало понятно, что придется искать. Оставалось надеяться, что это все же обычные работяги, незараженные и желательно без оружия. Так и оказалось. Посоветовавшись, парни обозначили места, которые осмотреть еще не успели, и через некоторое время работяг все-таки нашли. «Ну и какой смысл было прятаться?» — сказал Валерий щуплому, одетому в засаленную робу мужику. Он повел карабином в сторону, призывая его покинуть свое убежище, оказавшееся железным шкафчиком для переодевания. Его коллега отыскался тут же, только уже Олегом. Толстый лысоватый дядька скрывался за нагромождением ящиков с брезентовыми верхонками и разнообразной ветошью. «Так а чего нам не прятаться?» — недовольно осведомился худой, кряхтя выкарабкиваясь из стального гардероба. «Вообще удивительно, что он там поместился. Ростом мужик был сто восемьдесят с чем-то. Его сорок последнего размера кирзовый сапог застрял между железных стенок и некоторое время долговязый пытался ее освободить. Напарники терпеливо ждали. Толстый тем временем уже покинул укрытие и виновато переминался с ноги на ногу, нервно поглядывая на двухметрового бизнесмена, хоть и не державшего его на прицеле, но вид которого как минимум не выражал особого дружелюбия. Наконец, выбравшись из шкафа, тощий лаконично и не слишком вежливо поинтересовался. «Чего вам?» Уже понимая, что конструктивного диалога придется добиваться, Валерий ответил пока что, насколько мог, спокойно. — Нам транспорт, желательно вместительный, а еще проходимый. И на ходу, разумеется. — Губа не дура, — просипел долговязый. — Мы-то тут каким боком? — Ты давай, Глист, вонючий, дурака себя не делай, — радикально вступил в разговор Олег. — У нас ни времени, ни желаний на долгие диалоги нет. Глист после таких любезностей выпрямился и, выпучив глаза, зачем-то посмотрел на Толстого. Тот развел руками, после чего сбивчиво стал объяснять. «Э, «Так это... нет у нас транспорта. Фура, что в конце ангара, стоит не на ходу. А микрач можно, конечно, завести, но он не особо-то вместительный. Что с фурой?» Не дожидаясь, когда закончит толстый, грубо спросил Кен. Тактика Олега сейчас была более эффективна. Он, конечно, хотел по-хорошему, но по мужикам видно, что желания предоставлять кому бы то ни было свое добро у них нет. Придется надавить». Толсто было собирался что-то ответить, но Глисто передил его, выпалив чуть ли не скороговоркой. «У нее неисправно серьезная, в ходовой, так сразу не починишь, нужны запчасти, а их в наличии нет». То, что Долговязый будет пытаться запутать их с Олегом в расчете на абсолютное невежество парней механики, механике, было понятно сразу. И расчет этот, надо сказать, был верный. Лично он в ремонте тяжелой техники понимал слабо, а точнее вообще ничего не понимал. На своей «Тойоте» он мог еще найти какую-то незначительную поломку, заменить расходники, но здесь совсем другое. Еще было понятно, что проблема с транспортом в будущем обещает обернуться нерешаемой задачей. Они с Олегом уже валятся с ног. Еще несколько часов, и даже эти два мешка смогут из них душу вытрясти. Когда они только собирались в этот поход, Кен допускал что на поиск проходимых вместительных машин может уйти от двух до четырех дней. Но каждый час этого похода убеждал его, что он ошибся Нет у них двух дней. И тем более нет никаких четырех. Тут за пару часов может так все измениться, что эвакуация из города даже с его окраины станет попросту невозможной. И теперь в свете последних событий пришло понимание, чтобы убраться из города, придется идти на крайние меры если понадобится на самые радикальные. Все это пронеслось в голове Кена за какие-то пару секунд, после чего он, даже не переглянувшись напарником, процедил долговязому: «Ну что ж, в таком случае вы нам не нужны». И, наставив карабин прямо длинному в лоб, щелкнул предохранителем. Мера подействовала. Тощий как-то нелепо ойкнул и тут же попятился назад, выставив перед собой руки. Позади него по-прежнему стоял открытый шкафчик, в котором он прятался, и долговязый, споткнувшись, шумно грохнулся в него обратно. «Стой!» — залепетал он, сидя на заднице. «Стой! Не стреляй! Я все понял! Сейчас попробуем посмотреть, что можно сделать!» «А чего сразу-то не понял?» — хмуро глядя на него, осведомился Олег. Голос его через противогаз звучал глухо, но резиновые и фильтры не в состоянии были скрыть угрожающей недоброй интонации. «Сообразительность у тебя, похоже, не очень хорошо». «Нет!» — все еще сидя на пятой точке, торопливо ответил худой. «Просто... просто как-то не сразу понятно было, что вам очень сильно транспорт нужен. А сейчас все ясно». «Хорошо!» — удовлетворенно пробасил бизнесмен. «А то смотри. Могу помочь с этим». «Не надо!» — помотав головой, стал подниматься худой. Дождавшись, когда мужик приведет себя в вертикальное положение, Валерий мотнул работягам-противогазом в сторону цеха. «А вы вообще, парни, какими судьбами здесь?» Провожая мужиков к выходу, осведомился он. «То, что работаете, понятно. За машинами сюда пришли. День-то не рабочий». «Да мы с Андреевичем на смене сегодня!» Осипшим по ходу от волнения голосом ответил Худой. Шел он, как-то пошатываясь и странно сутулившись. Механика заметно потряхивала. «Он!» — Худой указал на толстяка — За дежурного сегодня на сутках, а я вот гайки кручу, колымлю потихоньку сверхурочно. Тут работы всегда хватает. В честь Андреевича надо сказать, что вел он себя много увереннее своего трусоватого коллеги. Разве что поначалу был растерян немного. Но потом без лишних вопросов последовал за всеми в цех. Не дрожал, как каштанка на помойке, держал спину прямо, даже с прогибом немного. Хотя причиной к последнему наверняка являлся внушительный мамон, составлявшее, наверное, процентов сорок от его веса, и носить которое иначе было бы просто невозможно. «Вы вообще в курсе, что в городе творится?» — поддержал разговор Олег. «Да кое-что слышали», — обернулся на него дежурный. «Начальник наш вчера заезжал. Семью повез к себе на дачу. Недалеко тут живет. Успел. Ну и в общих чертах рассказал, что происходит. Хотя нам, если честно, в его рассказ не особо-то уверится. Какая-то сказка, ужастик получается». «Там что, все реально так плохо?» «Все даже хуже», — оборвал его здоровяк. «Почему не уехали на Хайсе?» «Да у нас ключей от него нет», — махнув рукой, ответил ему толстяк. «Хозяин скотина забрал. Сказал, ремонтируйте МАЗ. На днях, мол, приедет, загрузим все ценное, что есть в цеху, и всем скопом к нему на дачу выдвинемся». «А семьи ваши где?» «Родных чего, вытаскивать не пошли?» «А некого». Как-то даже грустно поморщился дежурный. Я в разводе уже пять лет. Дочку давно в Питер в институт отправил. Надеюсь, там хоть поспокойнее, чем здесь. А бывшую вытаскивать, я бы даже пьяно не поехал. Че ж так? нарочито удивленно поинтересовался бизнесмен. Да зачем мне это тьмы от роди нужно? Кен не выдержал, заржал. Она из ада в мою жизнь пришла. Пускай там и сгинет. Подружный смех напарников добавил Андреевич. А у Васьки, кроме собаки и бутылки водки в холодильнике, больше никого и нет. Васька, некультурно указывая пальцем на скукоженного, как старый рваный башмак механика, осведомился Валерий. — Да, — сухмылкой кивнул дежурный, — у Васьки в жизни совсем просто все. С утра выпил и весь день свободен. Надо бы налить ему, кстати, а то отходит уже, вон как колбасит. В таком состоянии толку от него не будет. А он работать-то потом сможет. С подозрением к такой сомнительной идее спросил Кен. Сможет, уверенно кивнул Толстяк. Он только так и работает. Начальство специально для него спирт держит. Я ему по чуть-чуть в течение дня наливаю, но механик он от Бога, этого не отнять. Обстановка за этим разговором как-то сама собой разрядилась. Андрей щемел расположить к себе. Видно было, что мужик он неплохой, а в нынешних условиях даже более чем адекватный. Сам Васька чего-то. Почти весь этот диалог молчал. Выглядел он даже жалко. И Валерий решил поговорить немного и с ним. Так сказать, кнутом уже разок стеганули можно и пряником угостить. К тому же все-таки какой-никакой, но Васька был механиком. И даже, по словам Андреевича, от Бога. А они как раз лишились именно этой важной для выживания единицы. Ни он, ни Олег ничего в технике не понимают. Люди, которые с этой самой техникой на «ты» в нереальном дефиците. Он им архи необходим сейчас и абсолютно точно пригодится потом. Жаль, только бухает, как кашалот. Теперь Валерию было понятно, отчего Васька так скверно выглядел. «Вась!» — почти подружески сказал ему Кен. «А у тебя что, реально никого нет?» «Собака есть!» — тяжело вздохнув и, склонившись над дизель-генератором, ответил механик. «Маленькая дворняжка!» Он на секунду замер опершить своими длинными, дрожащими от тяжелого алкогольного отходняка руками на электростанцию, наверное, задумавшись о невеселой участи своего питомца. Потом потянулся к стартеру и неожиданно бодро силой дернул тросик. Дизель рыкнул, выплевывая сгустки синеватого дыма, затряся, набирая обороты. Переноски с лампами вспыхнули на мгновение ярко, но затем, убавив люмины, осветили видавшие виды маз и метров десять пространства вокруг него. Значит так, мужики. Немного подумав, произнес Валерий. Предложение тогда к вам конструктивное. Ремонтируйте МАЗ. Мы с Олегом попробуем завести микроавтобус. А потом заберем вас с собой. Ехать вам все равно некуда. Да и без оружия и еды вам все равно не выжить. А нас тут целый лагерь выживших намечается. Петр Валентинович сидел в гостевом офисном кресле перед закрытым прозрачной занавеской панорамным окном, и старательно, насколько позволяло слабое зрение, всматривался в вечернее марево. Туман невероятно плотный, тягучий. Дяде Пети едва удавалось разглядеть ближайшие невысокие постройки хозяйственного двора. То же, что располагалось за его периметром, было скрыто за синеватой туманной взвесью и никак не просматривалось. Но одно пожилой человек мог сказать с уверенностью. На территории хоздвора сейчас никого не было. Одиннадцать тварей, которые пожаловали к ним сегодня ночью, находились где-то внутри здания. В том, что их было именно одиннадцать, дядя Петя также был уверен. Он внимательно наблюдал за мутантами около получаса, пока те пытались оторвать решетку и сломать двери пожарного выхода. Своими криками они привлекли других тварей, которые прорывались со стороны парадного входа. И вскоре эта группа зараженных тоже присоединилась к ним. Неизвестно, сколько бы им потребовалось времени на то, чтобы проникнуть внутрь, и смогли бы они это сделать вообще. Решетки на окнах крепились на стальные анкеры. Оторвать такую, используя в качестве инструмента лишь свои руки, абсолютно невозможно. Да и двери с обеих сторон здания сломать можно было разве что изнутри, если около получаса долбить по ней ногой с разбега. Но среди безумных оказался один, как бы это сказать, умный. Язык Петра Валентиновича не поворачивался назвать эту безумную тварь умной. Он был таким же в край слетевшим с катушек, инфицированным, как и другие. Однако спустя какое-то время безуспешных попыток мутантов прорваться внутрь магазина, один мутант вдруг начал командовать — и что больше всего удивило, остальные его слушались. Высота третьего этажа и внушительная толщина стекол на окнах не позволяли пожилому человеку расслышать, что этот сообразительный зараженный им говорил. Он некоторое время жестикулировал, что-то крепко объясняя мутантам, и те, мерно покачиваясь и иногда дергаясь, как в припадке, внимали. Затем парень начал осматриваться, и другие также последовали его примеру. Зомби разбрелись по территории хоздвора, будто бы ища что-то. А потом пожилому человеку пришлось сильно и очень неприятно удивиться. Спустя минуту зараженные снова собрались около здания, но теперь в руках у некоторых были какие-то палки или куски труб. Выполняя повеление все того же субъекта, мутанты вновь принялись за решетку. К великому облегчению дяди Пети тщетно. Добротные анкеры держали заслоны крепко, ржавые трубы гнулись, не в силах даже разогнуть близко приваренные друг к другу арматурные прутья. Сырые палки, по-видимому, провалявшиеся на улице не один сезон, и вовсе ломались. Все это время выжившие, собравшиеся в этом здании, в ужасе не отходили от окон, наблюдая за действиями тварей. Испуганно восклицая то и дело когда треск ломаемой древесины доносился через закрытые окна и порождал ворох будоражащих, жутких мыслей об их страшном ближайшем будущем. У некоторых женщин, коих была львиная доля, от оставшихся здесь людей сдавали нервы. Они плакали, тихо, стараясь не издавать много шума, но было видно, что состояние их очень близко к истерике. «Мария...» Девчонка из той группы вооруженных людей, что прошлой ночью перевернулись рядом с универмагом, и другая девушка средних лет, медик Катерина, как могли, пытались их успокоить. Сдавали нервы и у пожилого человека. Нет, он, конечно, не ныл, но дыхание временами сбивалось, а сердце, разогнанное адреналином до невероятных для его возраста скоростей, настойчиво требовало хотя бы положить на грудь руку, ежели нет — Под этой самой рукой волокордина или чего-то вроде того. Мелькнула даже мысль накатить грамм двести чего-то горячительного. Нервы, так сказать, успокоить. Однако ударять лицом в грязь перед Марией, распорядившейся закрыть все спиртное на замок, в избежании форс-мажоров, которых, увы, так и не удалось избежать, не хотелось. Петр Валентинович от этой идеи отказался. Спустя еще какое-то время самый сообразительный мутант снова что-то начал говорить, но теперь указывая на другие домики рядом с магазином. По-видимому, какие-то бытовые постройки. На некоторых из них даже решеток на окнах не было. Зараженные быстро разнесли стекла и вскоре появились оттуда с тем, что заставило дядю Петю уже охнуть. Это были части пожарного инвентаря, а именно увесистый длинный лом и внушительных размеров топор. И вот теперь дело у них пошло. За какие-то десять минут инфицированным удалось оторвать решетку, и радостно вереща и повизгивая, они устремились внутрь убежища. После этого зомби почему-то умолкли и до сих пор никак себя не проявляли. Дядя Петя, с одной стороны, был даже благодарен этому сумасшедшему и крайне сообразительному сукиному сыну. Пока мутанты прорывались внутрь, они производили нереально много шума. И как так получилось, что на эти звуки к ним не присоединился еще кто-то, пожилой человек не знал. Но с другой стороны, главный периметр все-таки был прорван. А это означало, что рано или поздно будет прорван и их последний рубеж. Калитка, отсекающая третий этаж на лестничной клетке. И даже если группа, отправленная за транспортом, возвратится раньше того момента, как их сожрут... Такое количество мутантов в здании сделает и погрузку провизии, и их эвакуацию крайне непростой задачей. Что можно придумать в этой абсолютно безвыходной ситуации, Петр Валентинович не знал. Было тихо. Как только стало понятно, что проникновение мутантов внутрь не сбежать, они все переместились в один просторный офис, окна которого выходили на главную дорогу, перетащив туда и оружие. Люди негромко перешептывались друг с другом. Кто-то едва слышно всхлипывал, но Мария тут же недовольно шикала на очередную истеричку, заставляя ее заткнуться. Со стороны локалки пока что никаких звуков не доносилось. Наверное, зараженные обыскивали первый и второй этажи очень тщательно, не пропуская ни один бутик и офис. Пожилой человек даже думать боялся, какая паника здесь начнется, когда твари станут ломать калитку. Тогда Марии уже никого успокоить не удастся. Да и нужно ли это будет? Самое плохое уже неминуемо. Погруженного в эти тяжелые мысли старика из застала Маша. Она легонько тронула его за плечо, отчего пожилой человек вздрогнул, будто на него бросили ядовитую змею. «Маша!» Насколько мог, тихо возмутился он. «Ты меня заика сделаешь!» «Простите, Петр Валентинович...» На плече у девушки висело ее навороченное ружье, кажется, биннели Янки. А вот в руках было другое, попроще... На более внушительного размера. Как там дела? почти шепотом спросила блондинка, протягивая пожилому человеку оружие и коробку патронов. Вы вроде как сечете в гладкоствольном. Секу, Маша. Дядя Петя, немного опешив, принял громоздкий помповик, но, невзирая на растерянность, сразу вскрыл коробку и, отведя цывье, принялся запихивать красные бочонки внутрь казенника. На улице, слава богу, тихо. Все твари внутри где-то бродят, на первом или втором этаже. Скоро и сюда нагрянут. Он поднял уставшие глаза на блондинку, улыбнулся ободряюще. Точнее, попробовал это сделать. Но улыбка вышла нервная и неискренняя. И пожилой человек, устыдившись этого, снова вернул взгляд к оружию, машинально погладив полированное дерево приклада. «Хорошее ружье!» — нарочито бодро произнес он. «Для последнего боя в самый раз!» «Я вам дам сейчас последний бой!» — нахмурилась Маша. «Побарахтаемся еще!» Давайте-ка без этих травматических закидонов обойдемся. Мне хватает тут почти двух дюжин куриц, которые только то и делают, что влажность в помещении поднимают. И я сейчас не только про слезы говорю. Так а я разве упадничество нагоняю? Теперь уже вполне искренне ухмыльнулся мужчина. Я, наоборот, позитива плеснуть. Умирать так с песней. Умирать не надо. Блондинка достала из разгрузки маленький фонарь, тоже передавая его старику. Бой, конечно, наверняка еще будет, вот только не последний. Есть план? Старик заметно оживился. Лицо его, почти серое, изможденное, приняло заинтересованное выражение. Всегда, — важно кивнула девушка. Хоть и понимала, что план у нее так себе. Даже не так себе, это и планом-то назвать нельзя. Аналогично улепетывание с поля боя можно было назвать тактическим отступлением или... Паралон на бюстгальтере можно обозвать пушапом. Но ведь она как бы лидер. Во всяком случае, так совпало. А у лидера просто обязан быть план, хоть какой-то, даже самый дерьмовый. Она, если по-честному, с превеликим удовольствием отказалась бы от этой почетной должности, особенно в данной ситуации. Например, в пользу Валерия. Уж ему, даже, пожалуй, только ему, девушка без колебаний доверила бы и свою жизнь. Однако Кена рядом не было. Время его возвращения в Универмак оставалось под большим вопросом, а проблемы, можно сказать, фатальные, у них нарисовались сейчас. Ответственность не только за свою жизнь, но и за жизни этих людей Марию по-настоящему пугала. Не так сильно, как страх быть съеденной заживо, но не намного меньше. Тут свою бы шкуру спасти, а нужно еще и о других думать. Прибавим к этому, что большая часть этих самых других – Ничто иное, как потенциальный корм для нынешних обитателей улиц. Потому как самостоятельно они даже себя защитить не смогут, даже при наличии оружия. Сколько изъянов было в ее авантюре, Мария смогла бы выразить одним нелитературным словом «да хуя». Если ее задумка выгорит, и в результате все останутся живы. Блондинка пообещала себе, что будет считать это настоящим господним чудом, а не заслугой своего мощного аналитического ума. Но здравый смысл усердно готовил ее к тому, что чудеса, конечно, случаются. Но сегодня точно не тот день. «План есть». Бросая вороватые взгляды по сторонам, будто украла что-то, продолжила блондинка. «Только в нашем случае, похоже, он всего один». «И какой же?» «Как вы верно заметили, совсем скоро нас обнаружат. Мутанты знают, что мы внутри. Отбиться от зараженной компании, Сколько их? Одиннадцать?» «Да, Маша». «Вот». Девушка подняла указательный палец, прикидывая. «От одиннадцати запросто отобьемся, пока они решетку ломать будут. Но на шум их сбежится такая толпа, и вот тогда нам будет уже задница. В этой связи план вырисовывается простой, но не без оригинальности». Она приблизилась почти в упор к пожилому человеку и с немигающим взглядом на молодом лице, которому абсолютно не шло такое серьезное выражение, выдала. «Нам нужно валить отсюда нахер. В срочном порядке». — А можно ли уточнить, в чем оригинальность всего плана? — обескураженно полюбопытствовал мужчина. — На этой стороне дома, в другой комнате, где Саяна с оружием сидит, есть распашные окна. Мы захватили с собой пару крепких веревок. Вряд ли нам удастся всех спустить без единого звука. Потому придется дождаться, когда мутанты начнут ломать решетку. За шумом авось не услышат. Про провизию придется забыть. Грузить ее все равно пока некуда. А дождаться ребят нам попросту не дадут. «Ты думаешь, нам удастся проделать такое незаметно для тварей? Это ведь не пять минут, может, даже не десять. К тому же, как ты уже успела заметить, они далеко не тупые. Просчитают нас, как пить дать. Просто поставят кого-то на улице и будут встречать тепленькими». «Вы за меня или за мутантов?» — недовольно спросила девушка, нахмурившись. «За тебя, Маш, конечно. Только вот план твой человеческого фактора не учитывающий». «Окей», — раздраженно кивнула блондинка, — «Наверное, есть другие идеи. Я вся во внимании». Дядя Петя, вздохнув и подумав секунду, вынужден был признать, что идей у него и вправду нет. Он-то всего пару минут назад вообще мысленно похоронил и себя, и всех остальных. А тут хоть какой-то шанс. Конечно, совсем маленький шанс, и наверняка не у всех он будет. Но к кому-то из их небольшой компании авось и повезет. «А что дальше?» — поразмыслив уточнил он. «Спускается первый человек. Потом что, прятаться?» «Да». Мария снова кивнула. «Только не сразу. Нам в любом случае нужно унести отсюда все оружие. Потому первыми пойдут те, кому можно его доверить. Сперва спуститесь вы. Потом я спущу вам Катерину и сумки, далее ребят, Радика и Антона. Они помогут унести Саяну, которая пойдет следом. Сама ходить она не сможет». «Все этой шайкой вы с арсеналом сваливаете с дороги к ближайшим домам и ждете там остальных. А я тут разберусь, в порядке очереди. Как ты будем эвакуироваться, наверное». «Разберешься?» Даже не попытавшись скрыть скепсис в голосе, хмыкнул мужчина. «Ну да», — неуверенно кивнула блондинка. Пожилой человек посмотрел на нее испытующе. «Маш, ты ведь не глупая. Посмотри внимательно на всех, кто здесь собрался». «Посмотри и вообрази, что здесь начнется, когда эти ублюдки нас найдут. Тут такой крик поднимется. Паника — штука страшная. И для того, чтобы сигануть в окно с третьего этажа, люди вряд ли захотят стоять в очереди. И даже твои веревки им не понадобятся. Не все, конечно, прыгнут. Большинство захочет спуститься, как положено, но экстремалы точно найдутся. А ты тут будешь одна, и помешать им вряд ли сможешь. разве что начнешь в них стрелять... — Но ты же не начнешь? — Это почему? — удивленно подняла бровь девушка. «Выстрелишь — Выстрелишь? — с недоверием спросил дядя Петя. Мария сперва хотела ответить, мол, запросто, но вовремя вспомнив, что стрелять, особенно с открытыми окнами, это как в колокол звенеть, осеклась. — Да уж не постреляешь. Право вы. Их вообще тогда куча чуда пожалует. — И это тоже. Петр Валентинович поднялся, тяжело опираясь на офисный стол. После чего... Медленно пошел к окну, поманив за собой девушку. Блондинка неохотно последовала за ним, удостоверившись в том, что их разговор скрыт от лишних ушей, он продолжил. «Все дело в том, что всего лишь из-за одного паникера или просто неосторожного человека, который что-то громко скажет или крикнет на улице, или просто от страха станет неадекватно себя вести, весь твой план может накрыться медным тазом». Это же не солдаты, которым отдай приказ вести себя тихо, и они исполнят. Эти не будут слушать никаких приказов. У страха глаза велики. Словом, я к тому, что ты можешь попытаться спасти кого-то, но сама ты тогда не спасешься. Сможет ли остаться в живых хоть кто-то из тех, ради кого ты пожертвуешь? Не факт. А кому в итоге достанется твой арсенал? Мутантам? Бандитам? Он замолчал, испытующе глядя на Марию дал ей обдумать его слова. Девчонка все это время хмуро смотрела в окно, лишь иногда поворачиваясь к пожилому человеку. Словно на этом окне, как на экране, проецировалось невеселое кино по мотивам сценария дяди Пети. Сценарист он был, надо сказать, так себе. Конечно, сюжет вовсе не страдал неправдоподобностью. Все очень даже резонно. Но Марии он все равно не понравился. — По-вашему, выходит, шансов никаких нет? — спросила она недовольна. — Почему же? — Есть! — с готовностью кивнул мужчина. — Только не у всех, увы. У тебя есть, у ребят, что крутятся рядом с тобой, тоже есть. Даже у этой со сломанной ногой, возможно, больше шансов, чем у всех нас вместе взятых и у каждого в отдельности. Она одна, обуза Буза, будет с вами, а не с десяток, как ты выразилась, куриц. — Предполагаете бросить всех здесь? Теперь уже развернувшись к пожилому человеку и посмотрев ему в глаза, спросила блондинка. Предлагаю спасаться самой, Маш, а не жертвовать. Шанс ты им всем и так дашь. Веревки из окон висеть оставишь. Сами спустятся, в порядке очереди. Спустишься первой, встретишь там оружие и других ребят, что с тобой. Укройтесь во дворах через дорогу, и будете там ждать остальных. Если что-то пойдет не так, уходите. Петр Валентинович еще что-то говорил, оправдывая мотивы такого поступка здоровым самосохранением. Что-то про законы эволюции, выживает сильнейший. А Мария стояла и думала. Стояла, хрустела костяшками нервно и думала, думала. Она и сама могла бы много чего добавить. И что она никому из этих людей ничем не обязана. Она не полицейский, не военный, которые должны защищать гражданских. И что если их увидят или услышат, когда они будут спускаться по веревке, то они сами будут в этом виноваты что она обычная девушка, а не Джон Рэмбо, в конце концов, и не в ее силах всем помочь и всех спасти. Но как бы Маше не хотелось поддержать этот мышиный план, все равно выходило не по-людски как-то, о чем блондинка решила заявить прямо, без долгих колебаний, ибо время поджимала. да и Петр Валентинович умел слушать, того и глядил, говорит, черт старый. «Нет, дядь Петь», — мотнула головой девушка, — Да так бодро, что волосы, убранные в хвост, хлестнули ее по противогазу. Не могу я так. Мне не потом сниться все будут. Маша, ты дура. Стоит о твоей затеи узнать всем, так она сразу и провалится. Ты не знаешь людей. А вот я, поверь моему опыту, знаю их очень хорошо. Если дело касается выживания, всем будет друг на друга наплевать. Набьются к тебе в комнату и с драками будут к окну прорваться. И ты ничем их не удержишь. «Никакими уговорами быть потише и никакими угрозами пристрелить их, если они будут плохо себя вести. Уходите сейчас сами!» Пожилой мужчина собрался было что-то сказать, очевидно грубое, судя по выражению лица, но отвлекся на посторонние звуки со стороны калитки и умолк на полусловие. «Они здесь, тихо!» — заключила Маша и, обернувшись, приложила палец к губам, призывая всех и без того почти безмолвствующих заткнуться. «Заткнуться еще сильнее!» Ни звука. Кто-то негромко постукивал по закрытой локалке. Теперь это слышали уже все. Люди застыли на своих местах, словно каменные изваяния. Плачущие или разговаривающие друг с другом минуту назад с расширенными от ужаса глазами сидели у стен, закрыв рот руками. Проклиная себя последними словами, что не подумала перенести всех в комнату с распашными окнами сразу, Мария поискала глазами биолога. Та нашлась быстро. Катерина вместе с зэком Баиром и Радиком успокаивали какую-то тетку лет пятидесяти, так и наровившую встать и, судя по всему, куда-то сорваться. Но немалый вес и сопутствующие этому необъятные габариты пока что этому сильно мешали. Маша сперва порвалась их позвать, но, поняв, что без лишнего шума привлечь внимание ребят не получится, решила подойти к ним сама. Да и ситуация, судя по всему, требовала оперативного вмешательства. Тетка обещала стать проблемой. — Что тут у вас? — шепотом спросила блондинка. — Панический приступ, — недовольно ответила Катерина. — Альбина, прошу вас успокойтесь. Сейчас очень важно сохранять тишину. — Я не хочу так умирать, — всхлипнула тетка. — У меня дочь, дочь моя, в цветочном на Оржанке работает. Позвоните ей, я дам номер. Пусть она меня заберет. — Это серьезно, по ходу, да? — Маша спросила больше утвердительно, резюмируя так сказать, но биолог все равно ответила кивком. Потом подалась вперед, потянул Марию за кофту и на ухо выдала. «Это пиздец, как серьезно! Она сейчас орать начнет!» «Постойте-ка!» — паникующая женщина вдруг задумалась. «Телефоны же не работают! Что получается? А как она меня заберет? Она даже не знает, где я! Как она меня заберет?» Говоря все это, женщина постепенно поднимала интонации. Каждое слово произнося громче не обращая почти никакого внимания на с ужасом шикающих на нее соседей и уже пытающегося закрывать ей рот Баира, она была всецело поглощена нарастающей паникой. Мария молча содрогнулась. Как она надеялась, что Петр Валентинович окажется неправ. Но то, что начало происходить потом, говорило блондинке о том, что если она его не послушает, то, скорее всего, не выживет, словно притворяя в жизнь самый негативный сценарий, Слух уловил новые всхлипы уже с другого угла комнаты. Дети. Их всех собрали в одном месте. И теперь, глядя на готовую взорваться криками ужаса женщину, они подвывали ей. Громче и громче. Кто-то пытался их угомонить. А Мария, с в пятки сердцем и каким-то оцепенением, наблюдала, как ситуация уходит из-под контроля. И приходит понимание, что никакого контроля и не было. Теперь девушка ясно осознавала, что толку от ее благородных порывов никакого, ничего у нее не получится. Паника овладела людьми мгновенно. До этого момента у людей была иллюзия, что они обязательно все спасутся. Теперь реальность суровая, страшная, жестокая брала свое. Да ее саму трясет от страха, да так, что ноги ватными становятся. Кого она тут вообще собралась спасать? Детей жалко. Черт, вот как их вытащить? Эх! Все это пронеслось в голове девушки за какие-то секунды, а потом по локалке начали долбить. Маша потянула к себе биолога, отойдя на два шага от паникующей и подозвав остальных ребят, быстро зашептала. «Давайте все шустро в другую комнату, в ту дальнюю. Я пошла привязывать веревки. Привяжу во всех офисах с той стороны. Вы привяжете с этой. Остальным скажите, пусть спускаются. Без паники, только и тихо». Прямо на двор тоже можно, там забор хлипкий, перелезут, если что. Но мы эвакуируемся из того офиса, где Саяна сидит. «Баир — Баир! Она посмотрела в холодные глаза уголовника. — Бери ружье и заряжайся. Потом сумки вон тебе бери, сколько унесешь, там припасы. Катя покажет, куда. Радик, ты тоже впрягайся. Антона прихватите, и Вадика надо забрать. Вспомнила вдруг девушка их с Валерием юного попутчика, лихорадочно ища его глазами. Но тот как сквозь землю провалился или у Маши от состояния близкого к панике напрочь пропало внимание. «Кать, мелкого поищи!» Уже почти крикнула она биологу. То, что происходило вокруг, уже располагало к тому, чтобы орать во всю глотку. Дети плакали, женщины выли. Мужики, разве что из тех немногих, что остались, помалкивали растеряно. И Марину, девушку того с Валерой, который ушел, как его, ну ты поняла, короче, и этих Василия девчонок, белла кивнула и продолжила заниматься делом а мария бросила заниматься своим рядом показалось грузное туловище пожилого мужчины и мария повернулась к нему так дядя петя операция кроссовки началась я пошла все подготавливать сами давайте тоже не сидите спускайтесь вниз и тетку эту боже мой заткните ее она нас всех убьет пусть пока здесь сидит не хватало чтобы она там в открытое окно орать начала петр валентинович кивнул выбирайтесь Я немного попробую задержать их». «Да как вы их там собираетесь задерживать?» — жмурясь от общего идиотизма, сказала девушка. «Умрете только понапрасну». «Не получится без лишнего шума ничего», — не прогибался мужчина. «Услышат они, как все по стенам полезут со всех сторон. Не дураки они, Маш. Кому-то нужно остаться и от локалки их отстреливать, когда полезут. А вы уже под этот шумок. А потом что? Как сами выбираться будете? Здесь останетесь, что ли? Если успею, спущусь». Но вы меня не ждите. В трущобы и дворами уходите подальше. Держитесь в Сергиляхского шоссе. Постарайтесь сами до выезда из города добраться. Я здесь оставлю послание нашим ребятам. Если что, будут вас там искать. Мне объяснили, где примерно вы планируете остановиться. Так что, дай бог, свидимся. Мария посмотрела на пожилого человека с болью в глазах и с каким-то трепетным уважением. Очень хотелось ему верить. Но какая тут вера? Веса в нем далеко за сотку и возраста, как у дурака-махорки. Не сможет он сам нормально спуститься. Старик сейчас жертвовал собой и сам прекрасно это осознавал. И лишь ей, Марии, сказал, что постарается спастись, чтобы она его не донимала. «Даст Бог!» Слова-то какие. Особенно, когда и так всем понятно, что ничего он не даст, и не свидятся они уже. Девушка хотела что-то сказать, да так ничего и не придумала. Обняла только крепко его необъятную тушу. Тот похлопал ее легонько по спине. «Прощай, дядь Петь!» — выдала она ему быстро. А он ей ответил «Удачи, Маша!» Сумки с оружием уже были в комнате. Девушка схватила загодя приготовленную веревку и, направляясь к окну, бросила саяни. «Ну что, милаха, готова размяться?» Жена Лего круглыми глазами проводила блондинку. «Так, а по-другому же планировали?» Она прижала своего малыша к себе, и было видно, что занервничала сильно. «Да, план Б». Маша распахнула широкое панорамное окно и, привязав веревку к напольному радиатору, аккуратно спустила ее вниз. «Что еще за план Б? Я что-то пропустила?» «Да, сваливаем. Отдельно». «Маша, как же мужики наши? Как они нас найдут?» «Чуть ли не плача», — спросила Саяна. «Потом над этим подумаем. Сейчас выживать надо». «Черт!» Саяна закусила губу. Глаза ее нервно забегали. Она все так же была без защитной маски, и Мария хорошо видела ее метание. Закончив с подготовкой, девушка подошла к ней и, присев на корточки своими дрожащими руками взяла ее за руку. Тем временем ребята уже собирались в комнате, принося с собой сумки с припасами. — Саяна, пожалуйста, помоги мне. Нам скоро всем конец, и тогда наши парни найдут нас совсем другими или только наши трупы. Потом поразмыслим, как нам с ними найтись. — А пока думай, как тебе не заорать от боли, пока мы тебя спускать будем. — Да в порядке я, — Саяна отдернула руку, устыдившись, видимо, своего отчаяния. — Не заору, — нахмурившись, сказала она и, сжав Макаров, тихо добавила. — Постараюсь. — Постарайся, — кивнула блондинка. — Давай только Айтала перед тобой спустим. Его нужно сразу унести подальше. Каким будет их дальнейшее движение в рамках этой улицы, Маша уже имела кое-какое представление. Она очень слабо знала местность в этой части города, но у них было запланировано место встречи. Смучало только, что малыш Айтал сейчас был самой большой опасностью для всех. Он как граната, которая взрывается, когда и вздумается. Нести такую гранату — все равно, что в русскую рулетку играть. А Авось не бабахнет. Причем вероятность того, что бабахнет, была намного выше. Но разве могла Мария их бросить? Она и так уже через себя переступает. Благо, инстинкт самосохранения пока что помогает ей делать это без особых колебаний. Возможно, потом, когда они окажутся в относительной безопасности, чувство вины вылезет на свои позиции и начнет грызть ее изнутри. Отложенное чувство вины — это то еще говно. Но сейчас она делает все, что в ее силах. И хоть эти действия не гарантируют им выживание, но хотя бы дают призрачную надежду на него. Она обернулась, встретившись взглядом с медиком. Девушка стояла на готове. Одетая в дождевик с капюшоном, разгрузка сверху, с патронташем в перчатках, помповик на плече. Вид боевой. Морда под противогазом кирпичом, наверное. Ребята все в сборе стояли позади нее. Такие же. Отряд самоубийц, не дать не взять. Кого-то, впрочем, кажется, не хватало. А где жена и дочь Василия? Они не захотели на улицу выходить. Закрылись в офисе. Меня не впустили через дверь. Только сказали, что здесь будут его ждать. Что? Блондинка поднялась, уже готовясь идти за ними, но биолог остановила. Я пыталась их уговорить, Маш, это бесполезно, они в панике, отвечали криками через дверь, а потом вообще стали игнорировать. Веревка у них там есть и окно распашное, захотят — выберутся. Из противоположной части дома доносились рыдания женщин и крики напуганных детей. Аккомпанировали этой истерике грохот, уже видимо, держащийся на честном слове локалки. Кто-то долбил по ней топором или ломом, и оторвавшиеся арматурные прутья дребезжали друг от друга с каждым ударом. Блондинка мысленно сплюнула. «Пусть так. Их выбор. Нет времени ни с кем сюсюкаться». «Ну все, Катюха, давай первая». Девушка спустилась быстро. Повезло ей с комплекцией. Видно было, что Катерина посещала время от времени тренажерку и не для галочки. Стройная фигура медика едва коснулась ногами земли, как вслед за ней тут же почти спрыгнул Радик. Ну, с этим все понятно, спортсмен. Руки тоже в перчатках из запасов Кена. В Таких можно не бояться обжечься и просто скользить по веревке, экономя время. Дальше пошел Антон. Мария решила переиграть очередность, чтобы ребята сразу все сумки забрали и мелкого заодно, а то так рук на все не хватит. У задрота получилось не так бодро, как у биолога с боксером. Это заставило здорово понервничать ее, Баира и Саяну. Вадик просто стоял рядом, молча ожидая своей очереди. Стоило отдать ему должное, для ребенка вел он себя очень даже спокойно, хотя, скорее всего, просто не понимал, насколько плохи их дела. Пока компьютерный гений болтался на веревке, словно писюн патента, Мария несколько раз пожалела, что взяла его с собой и с трудом подавляла желание скинуть на него сумку с ружьями для скорости, Из второго окна на этой стороне тоже потихоньку спускались люди. Но было это метрах в двадцати от них. И плотное молочное Марево мешало разглядеть, кто это. Да и не хотелось особо. Главное, тихо все делают. Пока все шло как надо. Но секунду спустя девушка поняла, что здорово их переоценила. Кто-то взорвался с принтерским бегом по коридору и, забежав в комнату напротив, заголосил женским фальцетом. «Они почти сломали дверь! Давайте быстрее! Быстрее спускайтесь!» Люди загомонили. Далее послышались звуки борьбы. По-видимому, каждый хотел прорваться к спасительному окну вне очереди. Вспыхнула женская драка со всеми вытекающими из этого звуками. Заплакали громче дети. Когда гроза Майнкрафта наконец достиг земли, шум, доносившийся из глубины дома, уже вызывал у блондинки острое желание спрыгнуть нахрен вниз без всякой веревки. Вопли мутантов вдруг стали громче, будто радуясь тому, что преграда между ними и их жертвами уже почти прорвана. Решетка загрохотала сильнее, а следом басовито грохнул ружейный выстрел, который, казалось, услышал весь пригород. Маша, в то время мотающая петлю на сумку, такую, чтобы можно было быстро ее развязать, просто потянул за нужный конец, обомлела и глазами по пять копеек посмотрела на застывшего в дверях Баира. Тот приоткрыл дверь и опасливо выглядывал в коридор. «Все!» — хрипло бросил он девушке, забирающей у саяны ныкающего малыша. «Петюха, палить начал! Значит, провались уже! Валить надо быстрее!» «Двери закрой!» — грубо крикнула ему блондинка, и сама испугалась этого крика, испугалась смысла своих слов, последствий своего выбора. Понимая, что сейчас поступает как последняя сука, можно сказать, лишая всех возможности выбраться, во всяком случае, через это окно». Пугало, что выстрелы даже из глубины дома прекрасно были слышны на улице, потому как звук шел и через другие окна. Но так хоть какой-то шанс. Баир захлопнул дверь, быстро проворачивая запор замка. А Маша уже упаковала мелкого в сумку и спускала ребятам, во избежании шума, отставив руки чуть дальше от стены, чтобы посылка не соприкасалась с фасадом дома. За грохотом, криками и выстрелами уже ничего не было слышно внутри дома, Но, судя по напряженным физиономиям Радика и Антона, которые были без масок, слышали они все прекрасно. Да и как не услышать? Кавардак такой! Следу уговору, Антошка, ухватив сумку, сразу же умчался к ближайшим домам. Там он должен был пройти несколько дворов и ждать остальных около ранее запримеченного домика, остроконечная крыша которого была ориентиром для всех участников. Сейчас она, правда, практически не просматривалась. Белесая мгла заволокла собой все пространство вокруг. Это было одновременно и на руку, и играло против них. Не потеряться бы, да не нарваться на зараженного в потемках. Глядя ему вслед, блондинка ощутила укол сомнения, что мелкого доверили такому неприспособленному к выживанию товарищу. Она ожидала, что охранение за ребенком возьмет на себя Родион. Саяна тоже едва доковыляла до окна, и, увидев, кто уносит ее сына, выразила недоумение в этой связи. «Пи***цу этому, что ли, отдали? Саян, успокойся!» Давай, спускай меня быстро, додумались. Он же тюфяк вообще. Вот, привязываю тебя. Баир, помогай. Саяна, только не ори, прошу тебя, если стукнешься там обо что-то. Набегут со всех концов, не отобьемся. Жену Олега спускали вдвоем с Баиром. Тяжеловато шло. Что Маша комплекция мелкая, что Баир доходяга. Тюрьма не пощадила его. Благо Саяна была не сбитой деревенской бабой, а утонченной невысокой азиаткой. С горем пополам спустили. Времени, однако, это заняло прорву. И когда Мария без всяких веревок уже просто скидывала сумки вниз, наплевав на то, что внутри них много предметов, которые вряд ли переживут падение с третьего этажа, в дверь что-то с грохотом врезалось, истошно, душераздирающе вопя женским голосом, и забарабанила по двери, не жалея рук. «Откройте, пожалуйста, впустите меня! Впустите, люди, пожалуйста! Боже!» В голосе звучала такая отчаянная паника, что у Марии горло сковало холодом, а на спину будто вылили чан ледяной воды. Из коридора еще доносились выстрелы. Гулкие, громкие, верещали мутанты, и орала, очевидно, уже от боли какая-то женщина. Дом заполнила какофония дикого ужаса. — Забирай малого и спускайся прямо с ним! — прокаркал зэк. — Удержишь? — Удержу! — Перекрикивая грохот двери, ответила блондинка, хватая Вадикова в охапку и мысленно себя готовя к тому, что внизу их, видимо, встретят, но, скорее всего, не ребята, которые, прихватив сумки, уже убрались с дороги. Такой шум просто нельзя не услышать на улице. А сколько в округе праздно шатающихся мутантов, даже страшно подумать. Да и те, кто внутри здания, тоже могли обо всем догадаться. Вадик крепко обнял блондинку за шею, и Маша, чуть ли не выпрыгнув в окно, заскользила по веревке вниз. Силы она, конечно, не рассчитала. Вадик хоть совсем кроха еще, но точно не пушинка. Руки слегка обожгло. Даже через перчатки она едва смогла затормозить. Пришлось обмотать веревку вокруг запястья и спускаться не спеша, опираясь ногами о фасад универмага. На улице, слава богу, никого не было, что внушало надежду. Внезапно девушка услышала глухой удар в окно. Панорамный стеклопакет выдержал. Но через секунду удар повторился, потом еще раз и еще. Находясь буквально под этажом, она увидела, кто это делал. В соседней комнате кудрявая полная девушка, та, что накануне поддержала обильное возлияние, пыталась разбить окно офисным креслом, но делала это так неуклюже, стекло отпружинивало и никак не поддавалось. Мария готова была поклясться, что навсегда запомнит ее лицо. В тот момент, когда они встретились глазами, Бледная, сведенная судорогой, лютого страха, лицо девушки почти не изменилось. Но во взгляде Мария будто прочла осуждение или даже презрение с ноткой ехидства, будто констатируя. Бросила. Всех нас бросила, сука. А мы здесь. Она даже прекратила долбить, глядя на спускающуюся блондинку. Ее руки безвольно повисли вдоль туловища, офисное кресло выпало из них. Мария, глядя на нее, заплакала. А потом девушку снесло, ударив ее полное тело об это самое окно с такой силой, что внутренняя панорама из триплекса тут же лопнула паутиной. После чего последовали удары, словно кто-то там, за теперь уже непрозрачным стеклом, бил ее с замаха, иногда попадая по окну. Брызгала кровь, причем так обильно, что Мария сразу поняла, чем ее били. Топор. И вопли после каждого удара. Страшные вопли. Когда Мария бежала через дорогу, ныряя в переплетение частных дворов, как и все прочее, утонувшее в непроглядном тумане, она уже не помнила. Она подняла противогаз на лоб и утирала слезы, размазывая их по лицу. Сознание жгли мысли о том, что они все потеряли. Нет больше провизии. Нет группы выживших, ни людей, ни их детей. Она не справилась. Она все просрала. И всех бросила там. Валерий доверил ей ответственное дело — подготовить все к их приезду, позаботиться о людях, собравшихся в этом укрытии. Конечно, Кен не поручал ей этого напрямую, но на нее рассчитывал, надеялся, что она сделает все как надо. Она ведь умеет. Да вот только нихера она, как оказалось, не умеет. На девушку давило неподъемное чувство ответственности и безмерной вины за гибель людей. Этот взгляд... Убийственный взгляд девчонки, обвиняющий ее в своей неминуемой жуткой гибели. Неконтролируемый, лавинообразный поток деструктивных мыслей ворохом крутился в голове, отвлекая от внимание главного вопроса. Что теперь делать? Как выкарабкиваться из этой чудовищной волосатой жопы, в которой они с Аяной и Катериной, и еще этими, как их... Мария поймала себя на том, что она чуть ли пальцами не щелкает, пытаясь вспомнить имена ребят. Да какая нахрен разница, как их зовут? делать то что теперь нервы натянулись до такой степени что отшибла память только теперь блондинка поняла насколько она слабая трясло трясло так что почувствовав как девушка дрожит всем телом вадик так и висевший на ее шее тоже тихо плача обнял блондинку еще сильнее выстрелов больше не было отсюда уже почти ничего не было слышно но в ушах до сих пор стояли жуткие крики людей тяжелые удары в двери в локалку в тела ружейные хлопки. Сердце, никогда не знающее такой дозы адреналина, да еще в марафоне с ребенком на руках, бухало в груди, как у спортивной лошади. Девушка остановилась и попыталась успокоиться, отдышаться. «Так, где я?» Когда они планировали место сбора, находясь на третьем этаже универмага, то выбрали для этого хорошо заметную усадьбу, возвышающуюся практически над всеми домами с крутой остроконечной крышей. Усадьба эта, однако, находилась в метрах в пятидесяти от их убежища и стояла в плотном переплетении дворов, отчего хорошо просматривалась она только сверху. А вот находясь непосредственно на узких улочках, обзор и без того значительно усложненный туманом перекрывали низко нависающие крыши домов и местами довольно высокие, в два этажа стены, темнота еще кругом глаз выколи. Тщательно рассмотрев и запомнив дом, который находился перед ней в тот момент, когда она выбралась на эту улочку, дабы не сбиться ненароком с маршрута, Мария прошлась и осторожно огляделась. После чего пришла к неутешительному выводу. Она понятия не имеет, где находится этот дом. Смутно представлялось только, в какой стороне. Должно быть слева. Если, конечно, петля между всевозможными пристройками, декоративными садиками и тупиками — Она не свернула с намеченного маршрута, в чем также имели сомнения. Она завертела головой, да более напрягая зрение, тщетно пытаясь отыскать хоть какой-то ориентир. Попутно лихорадочно роясь памяти, которая тоже ничего толкового не выдавала. Она заблудилась. Вадик, видя ее метание, тоже занервничал. «Мы заблудились?» — голосом обещающим мокрое дело спросил он. «Нет», — выдала блондинка от навалившихся приключений, чувствуя, что хочет просто уснуть и никогда больше не просыпаться. Нервную систему снова подстегнула вспышка опасности. Кто-то бежал позади и бежал быстро, пытался догнать. А догонять здесь, кроме них, и некого больше. Девушка метнулась к ближайшей постройке. Небольшой домик с маленькой территорией, на которой неподалеку от крыльца стояла круглая беседка с высокими скамейками. Сама беседка также была укрыта лысорощицей рощицей каких-то декоративных деревьев. И девушка посчитала это место наиболее подходящим, чтобы скрыться от лишних глаз. К тому же улица имела несколько ответвлений. Куда они убежали? Пади и знай. По-прежнему, держа мелкого на шее, хоть руки уже отваливались, девушка как могла тихо забежала за беседку и присела, ставя Вадика на землю. Видела ли мальчишка, как она прикладывает палец к губам и глазами, полными страха, умоляет его не издавать ни звука, блондинка так и не поняла. Роща хоть и была довольно жидкой, но тень создавала сильную, надежно скрывая беглецов из виду. Вадик, видимо, все понимал и помалкивал, а звук бега тем временем приблизился, и на дорогу выбежала фигура, по которой при такой видимости было, ну, никак не определить даже пол. Фигура сперва остановилась, вертя головой, потом было метнулась вправо, однако, пробежав метров пять, остановилась снова и опять завертела головой. При этом дышала фигура так, будто сейчас выплюнет легкие. По этим звукам предполагалось, что дышать так может только мужчина, у которого серьезная проблемы со здоровьем, хотя и у женщин такие проблемы бывают. Поэтому Маша сидела тихо, не высовываясь, пристально наблюдая за человеком. Постояв еще немного и, видимо, более или менее переведя дух, человек побрел на этот раз влево и, подойдя к двухэтажному зданию, принялся ходить вдоль него и что-то высматривать. Потом он вышел на дорогу, и тот жалкий свет, что здесь был, позволил рассмотреть у него в руках палку. Если бы она смогла увидеть только ее, то, скорее всего, Мария так и сидела бы в укрытии, пока человек не скрылся из виду. Но на глаза попалась одна маленькая деталь. Палка была с ремнем. Да и силуэт человека с лысым черепом тоже внес свою лепту. Она кликнула его тихо, когда фигура уже пустилась в голоб дальше. «Баир!» Фигура обернулась. «Маша!» Зэк, кряхтя и отплевываясь от жуткой дышки, поплелся к девушке на голос. «Да, ты как?» «Бывало и лучше. Отвыкай от таких марафонов. Думал, просохатил вас». Уголовник не стал двигаться к ним навстречу. Остановился посередине улицы и добавил, глядя, как блондинка выбирается из зарослей вместе с малышом. «Остальные-то где?» «Не знаю. Я их еще не видела. Сбилась. Где-то левее должны быть». это правильно. Мне тоже так показалось. Давай тогда отсюда и свернем». Я пока тебя догонял, не видел вроде бы поворота в ту сторону. За тобой никто из этих не увязался. Дверь сломали, когда я уже внизу был. Может, кто-то спустился следом. Я не оглядывался, но точно не слышал, чтобы кто-то за мной бежал. Так что, думаю, нормально все. Хорошо, пошли тогда». И Мария, держа мелкого за руку, зашагала к левому переулку. Зек последовал за ней, угрюмо пробурчав. Лишь бы и эти чепухи не сбились. Третье. Те, кому повезло. Самое странное, что человеку доведется увидеть. Если ему хотя бы однажды придется побывать в прибрежных городах, будь то Калининград, Питер или, к примеру, Якутск, это будет туман. Непроглядная серая мгла, накрывшая умирающий город, была почти осязаема. И закованному в легкий противогаз Геннадию казалось, что даже через угольные фильтры он чувствует тяжелый запах весеннего петрикора в перемешку с ядовитой вонью плесени от прогнивших в труху сырых досок, из которых был сколочен ветхий сарай. В этом заурядном вигваме им случилось найти свое убежище. И сейчас престарелый фермер был благодарен этому, стоявшему на добром слове дощатому складу, за то, что в самый роковой момент, когда ему и еще двоим молодым парням, едва не ставшим заготовкой мяса для целой своры кровожадных убийц, по счастливой случайности удалось набрести на него практически вслепую. За то, что он был сколочен кем-то в сквозном переулке, в мудреном, петляющем закутке, в котором они смогли на секунду сбросить себе себя преследователей и потеряться из виду. За то, что сарай оказался не заперт. И этой секунды, до того момента, пока мутанты не выскочили из-за угла, впритык хватило, чтобы юркнуть в это убогое сооружение и прикрыть за собой скрипучую калитку. Инфицированные каким-то чудом не сообразили, что парни спрятались буквально в нескольких метрах от них, и бешеной толпой, повиной стадному инстинкту, подобно ударной волне, проносились мимо. Визжа и ревя неистово, доводя этими воплями до оцепенения троих задержавших дыхание мужчин. Сколько их там было, Геннадий даже боялся представить. Десятки, а может и сотни. Он просто зажмурился со всей силы вцепившись в ручку калитки, с ужасом слушая, как множество бешеных ударов ботинок сырую землю нескончаемым ураганом минуют их укрытие и молился, чтобы никому из этих тварей не взбрело в голову пнуть эту ветхую дверь. Спустя четверть часа поток инфицированных начал понемногу редеть, и к великому облегчению оставшихся в живых бойцов поисковой группы вовсе прекратился. Парни не спешили говорить друг с другом. Они еще долго молчали, унимая нервный озноб, не веря еще до конца собственному везению. Сам Геннадий раз тридцать успел мысленно похоронить себя, пока он носил ноги от этой свирепой толпы, взывая к Всевышнему только с одной просьбой, чтобы смерть была быстрой и его не сожрали заживо. Еще хотелось бы не разделить в конце концов участь инфицированных, но это уже было так, приехать. Страх это сознание того, что тебя зубами разрывают на части другие люди, был много сильнее, нежели неизвестность после заражения. Престарелый ковбой помнил одно короткое видео, на которое он наткнулся, листая новостную ленту в какой-то соцсети. В этом ролике молодая антилопа была поймана несколькими гиенами, и те, не заботясь о том, чтобы сперва прикончить свою жертву, отрывали от нее кусок за куском. При этом добыча иногда делала попытки вырваться, но почти обглоданные задние ноги не давали ей никаких шансов. Как в такой ситуации животное умудрялось оставаться в сознании, Геннадий себе не представлял. Он сейчас осознавал только одно, что такой смертью он умереть не хочет. Уж лучше пуля в голову, и даже если придется пустить эту пулю себе самостоятельно, он это сделает без колебаний. «Похоже, побегаем еще». Почти шепотом буркнул он, осторожно вставая с пятой точки, чтобы даже легкого шелеста одежды не было слышно. Повернувшись лицом к двери, он отыскал узкую щель в пространстве между поведенными от постоянных температурных перепадов досками и попытался осмотреть через нее переулок. Его обзорный щиток немного стукнулся о гнилой косяк, но впечатление этот звук произвел такое, что старику показалось, будто его услышала вся улица. Сердце подпрыгнуло в груди, едва не спровоцировав инфаркт, и Геннадий глубоко вздохнул, нервно сглатывая. Разглядеть толком ничего не получалось. В районе, расположенном едва ли не на берегу озера, было бы глупо ожидать иного. Туман стоял непроницаемой стеной, белесый и клубящийся, словно дымовая завеса. Старику едва удалось различить размытые трафареты каких-то построек напротив их убежища. Как они в кромешной тьме умудрились наткнуться на этот сарай, ковбой сейчас затруднялся ответить. Опять везение. Везение, уже в который раз за эти сутки спасшее им жизнь. Самое грустное было осознавать то, что оно просто обязано рано или поздно закончиться. Ведь не может же вести постоянно. Выждав еще какое-то время, Геннадий высказал общий вопрос. — Надо думать, что делать дальше. Он повернулся к парням, которых вообще невозможно было увидеть. Через узкие щели в досках скупо проникал слабый уличный свет, еще лунный, скорее всего, больше освещая неимоверное количество пыли, нежели обеспокоенные лица парней. «Сейчас зараженных на улицах должно быть до хрена. Потому отсидимся еще. Потом на разведку сходим. Если будет возможность, попробуем добраться до промбазы. Сергей, у тебя ключи?» «Да», — отозвался Серега. Я даже примерно знаю, где находятся боксы. Саня говорил, что там офис какой-то конторы по остеклению домов совсем близко к ним стоит. А расположен где-то с краю у дороги. Так что если придерживаться транспортной развязки, ведущей к крупным объектам, думаю, наткнемся на них. — Олег с Валерой нас случаем искать не пойдут, — задал резонный вопрос Кирилл. — Да могут запросто, — зажмурился ковбой. — Только это дурацкая затея будет. Хрен они нас где найдут. Надеюсь, что они сразу к складам пойдут. Там может и пересечемся. А если не пересечемся, снова последовал голос Кирилла. Промка не маленькая, а Валера, кажется, вообще не знает точного расположения саниных гаражей. Будем придерживаться плана, ответил Геннадий. Мы пришли сюда за транспортом, его и будем искать. Парни тоже приоритетом выберут эту задачу. Если останутся живы, то выберутся к магазину рано или поздно. С молчаливого согласия остальных членов группы над том и порешили. Около получаса спустя Геннадий снова поблагодарил Бога, что они не высунули свой длинный сопливый нос на улицу до того момента, как не случилась еще одна неожиданность. Удаленные выстрелы прорезали тишину внезапно. Престарелый ковбой не сразу смог разобрать, из какого оружия были выпущены пули. Походила на 7.62, но как-то слишком звонко прозвучало эхо. До оружейных звук, конечно, не дотягивал, но и на автоматную трескотню был совсем не похож. Но это было и неважно. Геннадий был уверен, стреляли участники группы, и некому, кроме Валерия с Олегом, в этой стороне затеять пальбу. Грохотало около минуты. Выстрелы еще не утихли, как улицу снова заполонили другие звуки. Вой, вопли, рев и гвалт несущейся толпы обезумевших. И снова парни затихли, молясь всем богам, которых знали, пока мимо со всех ног проносилась лютая смерть. «Эх, да что за непруха-то такая!» — негодовал фермер. «Как отсюда выбираться теперь?» Кто-то крупный злобный врезался в стену, будто его толкнули. И тут же между мутантами прямо возле сарая завязалась драка. Твари рычали и орали, долбили в стену ветхого сарая, Неистова заставляет двух молодых парней вжаться в землю, желая провалиться сквозь нее. А сам Геннадий вцепился в ручку, со всех сил тяня ее на себя, словно она и есть жизнь. По сути, так оно и было. Звуков становилось больше, потасовки приобщились новые мутанты. Долбить в стену и вопеть стали еще сильнее. И казалось, что вот-вот кто-то из тварей врежется в хлипкую дверь, распахнув ее, опрокидывая Геннадия на землю и никакими выстрелами их уже отсюда не выманишь. Свирепые, голодные, злобные монстры будут набиваться внутрь сарая, как шпроты в консервную банку, пока его стены не треснут и не развалятся на гнилые шалевки с торчащими в разные стороны гвоздями. И, скорее всего, Гена этого даже не увидит. Он будет сожран первым, так как находится к ним ближе всех. Кровавые, страшные образы его незавидной кончины проносились в голове старика, А яростные хрипы, звериное рычание, звуки неистовой схватки не на жизнь, а на смерть, будто бы нарастали в этот момент, доводя до паники, до отчаяния. А затем и до смирения, и, наконец, до готовности к смерти, какой бы она ни была. внезапной скакофонии этого адского гвалта вдруг возник вполне смысленный человеческий крик. «Беги, Аня, убегай!» Радостные визги мутантов. Крик женщины обреченный, предсмертный «Саша!» Еще секунда. И шум переместился от их сарая куда-то в сторону. Послышались душераздирающие вопли, разрываемых на куски людей. Не убежали. Геннадий готов был поклясться, что никогда не забудет эти крики, наполненные ужасом, болью и бессилием. Их имена, которые они выкрикивали друг другу, они ведь были совсем рядом, прятались вот буквально напротив них, где-то в кустах или в сараях, надеялись пересидеть. Не повезло. И сколько таких сейчас встречают в свои последние дни? Сколько сидят в своих квартирах, не имея возможности даже просто выйти на улицу? Думают об удручающем своем положении, о неминуемой голодной смерти. О том, что умрут скоро и их дети. Сколько вешаются на белевых веревках, режут вены, стреляются, объедаются таблетками. Несколько таких, как они сами, на свой страх и риск, предпринявших отчаянную попытку выбраться. У многих ли получилось? Геннадий был уверен, что нет. Наконец все постепенно затихло. Отвлекшись на бедную парочку и разделавшись с ней довольно быстро, мутанты снова бросились в сторону выстрелов и вскоре сгинули прочь, унося с собой вой обезумевшей толпы. Однако страшные вопли небольших групп или проносящихся мимо одиночек Еще долго бередили нервы, из-за чего мужики почти не говорили друг с другом еще часа два. «На этот раз их поболя, кажется, было, да?» Выждав минуту, произнес Сергей каким-то пришлибленным хриплым голосом. «Определенно, да», — согласился ковбой. «Ну что, выспались? Нужно выходить потихоньку, пока они назад не ломанулись. Сейчас их поменьше на улицах должно быть, да и светают уже. Хоть сами их увидим, если что». Так и им нас видно теперь, — вставил свои пять копеек Кирилл. — Верно, Кирюха. Да только им и в темноте, как оказалось, очень даже неплохо нас видно. А вот нам их так себе. И думаю, даже если и заметят нас кто издали, то сразу не определят, зараженные мы или нет. Наверняка, как они это делают, мы, конечно, не знаем, но можно предположить, что какие-нибудь феромоны или банально по внешнему виду выкупают. Мы ведь как военное подразделение выглядим. Колонной двигаемся друг за другом. Подозрительно типа. В любом случае, издали ни то, ни другое с уверенностью распознать не получится, наверное. Так что шанс добраться до промки живыми у нас неплохой. Но как-то же они нас определили. — Как? — Да блин, Кирюха! — раздраженно перекрикнул Геннадий, на что ребята боязливо на него зашикали. Он повернулся к парням, зажигая фонарь на своем карабине. С улицы этот свет увидеть было уже точно нельзя. Пацаны сидели напротив, спинами к стене и дрожали, цепившись в свои ружья, как алкоголик с недельного ядреного похмелья в банку с рассолом. — Сыти! подколол их ковбой. — Да ладно вы, парни, я сам боюсь. Но кроме геморроя мы тут ничего не высидим. Другой такой шикарной возможности у нас точно не будет. Кеннадий отыскал наиболее широкую щель между досками и прильнул к ней, осматривая улицу. В глаз как будто плеснуло красным. Земля обильно побагровела. Кровь, ярко-алая, местами смешивалась с грязью, уходя в медный и в бурый. Не первой свежести постройки, напротив, утопали в густом мареве белесой мглы. Никакого движения из общего плана не выделялось. Тишина. Не переставая нервничать, Геннадий ухватился за ручку и, приоткрыв дверь, осторожно выглянул наружу. Тут же испуганно юркнул обратно. Прямо около сарая кто-то лежал. Лежал, однако, неподвижно. Постояв секунду в нерешительности, он снова медленно толкнул калитку и посмотрел на обезображенный труп мужчины. Бедолага. Наверное, если бы на этого человека напала стая волков, он вряд ли выглядел бы лучше. Очевидно, один из участников потасовки, которая только что бушевала около сарая. Зубы тех, к кому он перешел дорогу, добрались даже до его лица. На шее, изрядно подранной до вырванных лоскутов, кое-где можно было разглядеть отпечатки всех тридцати двух. Геннадий поднял глаза и осмотрелся. Побоище. Первое, что пришло на ум старику. Такого он, пожалуй, не видел никогда. Даже последствия того взрыва в городе не будоражили так сильно, как увиденное здесь. Всюду кровь и куски тел. Волосы где-то даже длинные, целым окровавленным клоком. Отрубленные пальцы. Иной раз взгляд выхватывал из бурого месива чью-то конечность, руку или ногу. Не говоря ни слова, парни, стараясь не наступать на человеческие останки, двинулись в закуток, уводящий из адской трущобы в жилые районы. Здесь они обнаружили и парочку. Совсем недалеко удалось убежать девушке, пока ее парень пытался задержать свору голодных тварей. Его разорвали в одну минуту, недалеко от приоткрытого гаража, ее с такой же скоростью в метрах в десяти. Отчего-то монстры не съедали тело полностью, удовлетворившись только некоторыми частями. Словно им больше доставляло удовольствие убивать жертву, находящуюся в агонии и панике. А после того, как добыча переставала подавать признаки жизни, она утрачивала для них всякий интерес. Геннадий по роду своей деятельности знал некоторых животных со схожими повадками. Медведь, к примеру. Выбравшийся к ферме шатун может перебить целое стадо лошадей, убивая их просто так, одну за другой. Медведи вообще странные твари. Многие, кто имел несчастье столкнуться с ними без оружия и после этого выжить, рассказывали, что они очень любят помучить перед тем, как прикончить. Царапают когтями, покусывают, не убивают сразу. Кошки, опять же, весьма гораздо поиграть с мышью. Съесть добычу — это, как правило, вторичное — в особенности для домашнего, сытого животного. Почему-то ковбой сравнивал то, во что превратились зараженные люди, именно с животными. Да и какие еще могут быть мысли, когда ты видишь растерзанные человеческие тела, не зная достоверно, что такое могут сделать люди? Разве были какие-то иные мнения? Звериные повадки напрашивались сами собой. Удя с улицы, группа, осмотревшись, перебежала широкую дорогу, юркнув переплетение дачных построек, стремясь не сильно отклоняться от маршрута, миновать скопление многоэтажек. Было тихо. Плотная, почти осязаемая мгла не позволяла рассмотреть даже ближайшую улицу. Дома будто тонули в молочном мареве, вязком, словно болото, холодном и безжизненном. Пустынные бетонные джунгли серыми громадами нависали над улицами, сплетенные между собой лианами высоковольтных проводов, Местами встречались битые автомобили, перевернутые, врезавшиеся в дома, фонарные столбы друг в друга. Полыхнувшие в момент столкновения, но потушенные дождями. Люди внутри них сидели, лежали, висели на полтуловища, выбравшись из окон, да так и застывшие навсегда. Все выглядело так, будто конец света здесь случился уже добрый десяток лет назад, ржавчина на столбиках у тротуара. Поваленные дорожные знаки с облупившейся краской, копоть на автомобилях, уже почти смытая ливнями, и лишь свежие трупы в лужах, почерневшей крови, развеивали на вождение. Встречались и твари, в основном одиночки. Очень редко по двое-трое. Сперва их, однако, получалось только услышать. В таком молоке почти ничего не удавалось рассмотреть дальше двадцати метров. Особенно если объект недвижим. Таких, слава богу, им встречалось мало. Было за что благодарить судьбу, хоть туман одновременно и помогал, скрывая троих человек из виду, но и подвергал опасности в том случае, если группа нарвется над такого вот молчуна, притаившегося у стены дома или просто зависшего в ступоре на улице. Но не случилось ни того, ни другого. Чуть позже показались новостройки, обступившие нечто вроде парковой зоны. Парням пришлось перебежать целую площадь с рядами высоких деревьев, высаженных в строгие линии. Были здесь и лавочки вдоль дорожки, выложенной брусчаткой, и самокаты на прокат, и фонтан, наполненный водой, но сейчас не работающий. В фонтане кто-то плавал, явно не живой. Подойдя ближе, парни увидели, что это мужчина в полицейской форме. Он чуть покачивался на воде лицом вниз. Рядом на земле лежала истоптанная фуражка. Рихо его! Пробухтел рядом голос Сергея. Утопили что ли? По сторонам смотреть не забывайте. — проворчал недовольно Гена, разглядывая мертвеца. — А ну, давай, перевернем. — Пистолет, думаешь, найти? — Но вдруг... Сергей с Геннадием приналегли, переворачивая тушу силовика. Даже в воде это оказалось сделать непросто. А Кирюха вертел головой на 360. Показалось раздутое синее лицо и глаза, красные до того, что зрачки потерялись в этой красноте. на теле видно не было. — Походу, ты прав, Серега. «Утопили ментенеша», — резюмировал ковбой. Он похлопал по пустой кобуре, в которой не оказалось даже запасного магазина, и уже без настроения потянулся к рации, из которой вытряхнул стакан воды. И даже не знал, что теперь с ней делать. Бросить обратно фонтан разве что. Сколько он здесь пролежал? Ночь. А может, и с самого начала. Хана рации. Потеряв интерес к служителю закона, Бойцы оставили его дальше, бороздить просторы фонтана, и направились к жилому комплексу. Добравшись до первого дома, они двинулись вдоль него, намереваясь пройти сквозь большие общие дворы. Можно было, конечно, и попытаться обойти опасный участок, но непонятно, где заканчивалась стена из высоких новостроек и заканчивалась ли она вообще, а не переходила в другое скопление таких же муравейников. Ширина застройки была не маленькой — четыре-пять рядов зданий — между которыми располагались внушительных размеров досуговые зоны для детей и взрослых. И группе благополучно удалось миновать как минимум три таких двора. На улице совсем никого не было. Однако, когда они перебегали второй двор, Геннадию вдруг показалось, что они услышали что-то. Он тоже присел на колено, показав из-за спины сжатый кулак, призывая ребят затихнуть. Те послушно присели рядом, и какое-то время группа прислушивалась, Но никаких подозрительных звуков не было слышали тихо спросил парни гена что слышали? ответил за обоих кирилл этот звук сказал ковбой уже неуверенно может и показалось ему ботинок там скрипнул на гвоздь или щепку какую-нибудь наступил "Да фиг его знает пожал он плечами верещание будто какое-то или вроде того ничего не слышали парни покачали головами но ну, значит показалось наверное Хмуро констатировал старик, вставая, и группа, сверившись с компасом, двинулась дальше. И вот они уже стояли возле угла девятнадцатиэтажки и подобрались, приготовившись к рывку. Как вдруг услышали голос, совсем недалеко, буквально на детской площадке. Голос, громкий, хриплый. Парни оцепенели от этого звука, от страха, не осознавшие сразу, что их еще не заметили и попятились назад, за стену. Потом стало понятно, кто-то пел. Наверное, пел. Пение такое можно было назвать разве что с натяжкой. Возможно, так же могла петь обезьяна, если бы ее научили. Какие-то вопли с визгливыми высокими нотами, которые, однако, вполне складывались в примитивную детскую мелодию. Слов разобрать было нельзя. Исполнителю будто челюсть сломали или наложили в рот камней, как у логопеда. Взяв себя в руки, Геннадий подтянулся к краю дома и выглянул из-за угла. Певца удалось отыскать не сразу. Зараженный, на вид подросткового возраста, крутился на карусели. И лишь это движение помогло его обнаружить, а не звуки, которые он издавал. Вопли отражались от стен домов, обступивших детскую площадку. Гуляя хаотично по жилому комплексу, вращательное движение, которое он себе придавал, еще больше усугубляло этот эффект. Казалось, мутанта все это здорово веселило. Иногда он довольно угугукал и заливался истерическим смехом. Был парень, в общем-то, довольно далеко. Если бы плотность тумана между домов была такая же, как и на открытых участках, Геннадий, пожалуй, бы рискнул пройти мимо него прямо здесь. Да и зараженный крутился на своей карусели, а значит, имел круговой обзор, если, конечно, вестибулярный аппарат не придавал вращения и всему миру вокруг него. На это, впрочем, ставить не хотелось. И потому старик повел группу правее, уходя за другой дом, подальше от странного мутанта. Там они пересекли двор, стремительным рывком покидая ЖК. К своей неожиданности они оказались на одной из центральных улиц. Достоверно это, конечно, определить было нельзя, карты ни у кого не было. Кирилл и Серега местность в этом районе знали поверхностно, но ну, Геннадий в Якутске вообще впервые. Однако обилие исполинских торговых центров и таких же немаленьких деловых зданий наталкивали на определенные выводы. Мертвые тела здесь также имелись и в большом количестве. Когда они пришли в этот район, во мраке ночи, еще будучи в полном составе, в темноте они с трудом находили одиночные трупы, а вот сейчас, при свете дня, последствия катастрофы виделись всюду и уже становились чем-то привычным. Парни остановились в узкой трущобе между высокими зданиями немного перевести дух. И там вынуждены были признать, что сбились они где-то капитально. Мужики рассчитывали выйти к окраинам с любой стороны запада. Там, по словам Сергея, должно было располагаться внушительное садовое товарищество, тянущееся вдоль города аж до самой области. А оказались они вообще непонятно где и непонятно даже, в какую сторону им теперь двигаться. Это сильно осложняло и без того незавидное положение бойцов. «А может, мы вообще в сторону города идем?» — с ужасом предположил Геннадий. «Парни, ну как так? Вы же говорили, что мы в западной части Якутска. На запад нам и надо было. Вышли бы уже давно. Куда мы приперлись?» «Может, с компасом что-то не так?» — виновато сказал Кирилл. «С компасом?» По заблаговременно выданному Геннадию Кеном, как единственному из ребят, понимающему, как им пользоваться, и вправду было что-то не так. Он вроде бы работал, как положено. Магнитная стрелка указывала в одну и ту же сторону, как и полагается, на север. И как бы старик не менял его положение, стрелка оставалась на месте. Но временами компас, казалось, менял показания, будто жонглировал полюсами. Тогда Геннадий списал это на усталость и нервное истощение. Внимание рассеивалось, вот и сбивался с дороги. Но сейчас, к словам Кирилла, прислушался. Компас теперь казался подозрительным. Хотя в такой ситуации все будет подозрительным. Старый ковбой уже сомневался в добром здравии даже собственного рассудка. Чего ж говорить о показаниях компаса и дозиметра, который также имелся в наличии? — Нам нужно оглядеться, — сказал глухо Серега. Сказал то, что и так все понимали, но понимать не хотели. Войти в какой-нибудь торговый центр, подняться этаж на десятый, одиннадцатый и посмотреть по окнам, иначе совсем заплутаем. — Он прав, — поддакнул Кирилл. — Да знаю я, что он прав, — поморщился Гена. — Боже, как же ему не хотелось входить в эти мрачное застекленное здание. Это же целая куча проблем может вылезти. Но выхода не было. Придется идти. Иначе до темноты из города не выйдут. — Торговый центр — так себе идея. Подумав секунду, произнес Геннадий, в офисы пойдем. Вся эта беда пришла на воскресенье, а значит, и людей там немного должно быть. Вполне возможно, даже живых, здоровых встретим. Дело, говоришь, согласился Серега, и вправду большинство офисов ведь отдыхают по выходным. Кроме охранников и каких-нибудь клерков, работающих сверхурочно, там никого больше быть не должно. Наскоро, посовещавшись, выбрали одиннадцатиэтажное застекленное здание. Вроде какой-то бизнес-центр, со всех сторон на нем красовались вывески разнообразных фирм, предлагающие широкий спектр юридических услуг. Мелькали тут и туристические компании, обещающие горячие путевки почти за даром, и другие заведения со странными, сумбурными названиями, о назначении которых можно было только догадываться. Долго всматривались в окна, но хоть что-то в них разглядеть оказалось практически невозможно. Стекла были солнцезащитным покрытием, и серость пасмурного дня отражалась в них, словно в зеркале. Некоторое время побродив вокруг, они спустились на внутреннюю уличную парковку, огороженную стальным забором, решив не лезть с парадного входа, а войти с более незаметной стороны. Двери на удивление оказались не заперты, и парни воровато оглядываясь, скользнули в холл. Внутри было пусто и тихо. Резиновые подошвы ботинок поскрипывали о каменный пол, и этот неприятный звук эхом прокатывался по просторному с высокими потолками залу. В холле было довольно светло, несмотря на пасмурный день, но фонари все же зажгли для спокойствия. Они прошлись, осматривая каждый угол, рассчитывая найти какие-нибудь свидетельства о присутствии в здании зараженных. Но если не брать в расчет легкий беспорядок который вполне можно было объяснить беспокойством людей, экстренно эвакуирующихся из этого заведения в момент, когда все началось, ничего особо подозрительного не нашли. Пластиковые стаканчики, разбросанные около кулера с водой, какие-то бумаги, беспорядочно валявшиеся на стойке ресепшена и рядом с ней, мусорная урна неподалеку от входа, опрокинутая. Немного смущал только разбитый автомат с бутербродами, шоколадками и газировкой, изрядно поредевший его ассортимент. А точнее, автомат был совершенно пуст. Что тоже, в общем-то, ничего опасного не гарантировало, а скорее наоборот. Людям надо что-то есть, вот и обчистили. Кто-то из персонала наверняка решил отсидеться на рабочем месте, так как домой добираться далеко. Когда вокруг творится такое, десять раз подумаешь, а стоит ли вообще на улицу высовываться. Тем более, если ты девочка-администратор или менеджер турфирмы, начальнику которого латентный пиде***ст и заставил в воскресенье тебя работать. Тут дорогу-то перейти страшно. Тем более, когда окна у тебя такие, что не видеть, как люди на улице нападают друг на друга, мог разве что только слепой. Геннадий вспомнил количество разорванных тел на дороге и представил, какой отсюда был на все это вид. Да уж, он бы сам этот автомат без угрызений совести грабанул. Показалось странным и еще кое-что. Незапертые двери. Одни, правда, незапертые. Остальные, коих оставалось еще две, были закрыты. Но тут уж что угодно могло случиться. Охранник умотал куда-то с ключом. Охранник испугался подходить к двери и просто ушел с этажа выше. Гадать не хотелось. Главное, нигде не было видно трупов или следов их незмены спутницы крови. Это обнадеживало. Но что думаете?» Полюбопытствовал у парней ковбой. Да вроде спокойно все, ответил Серега. Везде чисто. Я ничего подозрительного не нашел. И я не нашел, отозвался Кирилл. Есть, правда, проблемка небольшая. Дверь на пожарную лестницу чем-то завалена изнутри. Ну, это хороший знак, прокомментировал новость Гена. Ломать, правда, придется. Сильно завалено. — Но я не особо-то открыть старался. Не знаю. Но я бы на их месте завалил так, что никто никогда бы через нее не зашел. Эти его слова Гену напрягли. И то верно, наверняка постарались. Учитывая, что в тот момент происходило на улицах, люди в состоянии острого приступа самосохранения могли и весь этаж всяким хламом завалить, а то и все два. Опасения, однако, не оправдались. Слаженных усилий трех взрослых мужчин вполне хватило, чтобы сперва сдвинуть баррикаду сантиметров на десять. Оценив сооружение через образовавшуюся щель, парни приналегли еще раз и вскоре карабкались на гору офисных столов, стульев, тумбочек и деревянных стеллажей. Здесь были даже древние компьютерные мониторы, которые с кинескопом еще. Какому Плюшкину понадобилось хранить это ветхозаветное старье? Неужели на них еще кто-то работает? Пошамели они, конечно, довольно сильно». Железобетонные стены поднимались к реже сдвигаемого нагромождения казенной мебели, несомненно, до самого верха лестничной площадки. Поэтому ребята благоразумно затихли на какое-то время, прислушиваясь. Расслабляться было нельзя. «Тихо», — констатировал Геннадий. «Пошли». И группа стала подниматься дальше, стараясь не разговаривать и вообще вести себя максимально тихо. Слышалось эхо их сбитого одышкой дыхания. Двери на этажах неприветливо стояли закрытыми. Парни не проверяли, заперты ли они. Не хотелось лишний раз дергать ручки, рискуя привлечь чье-то внимание. На четвертом этаже была одна приоткрытая дверь, за которой белел длинный коридор, в конце уводящий в бок. Они на всякий случай толкнули ее до щелчка в замке и стали подниматься дальше. На шестом этаже Геннадий сдался. Не хотелось ударять в с лицом перед молодыми, но что поделаешь, возраст. Подъем по лестнице в противогазе давался ему тяжело. Ребята с пониманием отнеслись к обстановке и подождали минуту, пока ковбой переводил дух, попросил его не торопиться. Добрались до запланированного десятого. Дернули ручку. Заперто. — Дьявол! — недовольно выдал Серега. — Нельзя же так! Это пожарный выход! Везде должно быть открыто! — Правильно говоришь! — нарочито серьезно сказал ковбой. — А ну, Серый, иди разберись! Что за безобразие? Кто там у них за пожарку отвечает? — Угу. Оценив сарказм, отозвался Серый. И группа, не сговариваясь, двинулась на этаж выше. И здесь уже все было нормально. Им открылся точно такой же коридор с туалетами, выкрашенный в салатовую глянцевую краску. Не опуская оружие, они тихо и быстро миновали его, после чего оказались на лифтовой площадке, переходящей уже в коридор пошире, с обилием офисов по бокам. Створки одной из шахт оказались приоткрытыми, и лифт в ней непропорционально застрял между этажами. На седьмом находилась большая его часть, а на восьмом едва ли четверть, рядом валялся лом. Поблизости нашлась и спутница всех проблем кровь, не на их ярусе. Гена подошел к приоткрытой шахте и осветил фонарем дно лифта. Там багровели внушительных размеров лужи, местами уже подсохшие в обилие размазанные линиями и пятнами на стенах. Кто-то отчаянно метался, сопротивляясь по этому лифту. Отпечатки пальцев на кнопках, на металлическом поручне, на зеркале, везде. На полу был кровавый шлейф, прямой, как палка, полосой, уходящий из лифта. Какого-то черта человек полез на запертый десятый этаж. Зачем он это делал, было совершенно непонятно, но ему не позавидуешь. — Ну и какого лешего он туда полез? — спросил негромко Кирюха. Голос его дрожал. Руки, как показалось Геннадию, тоже. Лестница же есть. «Даже не знаю», — протянул ковбой, отходя от зияющего полумраком лифта подальше. «Если честно, знать не хочу. Главное, что на наш этаж твари не полезли, иначе тут бы следы остались. Давайте-ка по-тихому найдем открытый офис, определяем ориентиры и откалываемся отсюда». Теперь группа вела себя еще осторожнее. Что означает нарваться на мутанта в таком офисе, понимал каждый из них. Хоть и немного народу здесь должно было быть в роковой час, но даже с одним зараженным никому иметь дело не хотелось. Коридор был длинным и темным, двери по обе его стороны закрыты, и окон никаких здесь не было. Подошвы поглотил мягкий ковролин, и бойцы слышали только звуки своей одежды, трение курток и тихое бряцание снаряжения. Проходя мимо каждого офиса, кто-нибудь из ребят осторожно поворачивал ручку дверей, но пока что безуспешно. Наконец они дошли почти до конца и наткнулись на незапертый офис. Войдя в него, ребята с облегчением отметили, что имеют практически круговой обзор. Им открылся внушительный пролет с персональными ячейками для младшего персонала и лишь с одним отдельным кабинетом, видимо, для руководителя. Здесь можно было осмотреть три стороны района, компасу доверия не было. И потому ребята приблизительно определили стороны света по ориентирам. Отсюда было видно и СНТ, на которой они старались выдерживать направление. Однако компас показывал, что расположено оно вовсе не на западе, а на севере, что, по утверждению местных ребят, было совершенно невозможно. «Ну, значит, не на западе оно», — сказал Геннадий. «Бывает, все ошибаются». «Нельзя тут ошибиться», — хмуро отозвался Серега. «Ты вот в своей Москве знаешь, где у тебя запад города? Даже я это знаю, хоть и не жил там никогда». А мы что, по-твоему, дураки, что ли? Всю жизнь здесь обитаем, и запад от севера Якутска не отличим. Сейчас не об этом думать надо, — прервал дискуссию Кирилл. Да, — Геннадий спрятал компас. Ориентиры отметили? Все. Точно не собьемся больше. Тогда двинули. На скидку идти до поселка им было где-то часа два. Если выдерживать тот же темп и по пути не встретиться непреодолимых препятствий, которые придется обходить десятой дорогой. Расклад, в общем-то, хоть и расстроил, но не сильно. Парни оказались действительно неподалеку от центра района. И как такое могло произойти, можно было только гадать. Неприятно, конечно, но не катастрофа. Группа снова вышла в длинный широкий коридор и двинулась к лифтам. Шли быстро, торопились покинуть мрачный офис. Было неуютно пребывать на одиннадцатом этаже, зная, что сейчас придется спускаться. А где-то неподалеку бродит зараженный — Возможно даже не один, а не два. Парни двойкой первые, вскинув ружья с фонарями. Геннадий за ними, замыкающим, поглядывая то и дело назад. Мало ли в каком-то из офисов притаился недоброжелатель. У них повадки охотничьи, хищные. Учитывая, как громко они сюда вошли, ожидать можно было чего угодно, и ожидания оправдались. Увидев, что ребята остановились, а фонари их замерли в одном направлении, не сразу понял, что к чему а потом заметил, как что-то тенью скользнуло из небольшой зоны ожидания с креслами в конце коридора в темный проем лифтовой, пропадая из виду. «Какого дьявола?» — испуганно и от этого злобно осведомился он, на что ему ответил Сергей лаконично. «Человек в костюме, стоял спиной, а потом ушел к лифтам». «Ты его сразу заметил?» — тихо спросил Кирилл. «Нет». Очень напряженным голосом, сглотнув нервно, сказал Серега и попятился назад. «Осторожно, медленно» и ни в коем случае не отводя взгляд от чернеющего левого входа. «А я вообще его не видел, пока шел», — повторяя Серегины действия, произнес Кирилл. Он как будто с фоном сливался, серый весь. «С фоном?» — старик спросил машинально. «Понимал прекрасно. Парни его просто не заметили, просмотрели. В луче тактического фонаря иной раз все сливается в один цвет. Да, он пока не двигался, его вообще не было видно» а как метнулся в сторону, так нарисовался точно из воздуха. — Понятно, — с трудом скрывая скепсис, сказал Геннадий. К информации этой он отнесся почти равнодушно, не считая вспотевшей спины от осознания предстоящего боя. Сказал лишь как назидательно, — повнимательнее надо быть. Но потом понял, что не доверять ребятам было очень глупо. Старик не знал, что его заставило обернуться. Никого, впрочем, не увидев, но в этот момент... Бедро простелило такая жуткая боль, что он скрикнул. Он даже не успел понять, что произошло. И только когда, потеряв равновесие от инстинктивного броска в сторону, старик увидел оскаленную морду в свете фонаря. Создание зубастой бешеной физиономии сидело на корточках прямо позади него, совсем близко. В руках твари был зажат узкий нож, который она выдернула из его бедра только что. У самого уха в это же мгновение бабахнуло. Геннадий даже почувствовал, как частицы пороха обожгли шею. Оскаленное свирепое лицо дернулось назад, брызнув на пол мозгами. А сзади уже слышались звуки рукопашной схватки. Хотя нет, Геннадий не слышал. В голове у него гремел царь-колокол. Однако обернулся он сразу же. И увидел мужиков, целой кучей малой, барахтающихся на ковролине. Куча хрипела и верещала. В ней, переплетаясь, мелькали руки, ноги и сталь. Один раз зазвенел нож — видимо, соприкоснувшись с другим ножом, а потом хлынула кровь, и непонятно, чья она была. Не вставая на ноги, старик оттолкнулся всеми четырьмя конечностями, бросая себя в эту кучу. Успел схватить кого-то из этого катающегося клубка за длинные темные волосы и воткнуть нож по самую рукоять в шею, рванул на себя, совершая большой рез, вскрывая артерии врагу. И когда тело обмякло, обильно теряя кровь, Он силой дернул мутанта из кучи, да так, что хрустнули шейные позвонки. Отбросив тело явно женского пола в сторону, он лихорадочно заметался, взглядом выискивая. «Куда? Кто?» Фонари грудные и те, что были приделаны к оружию, мелькали бешеными зайцами по стенам и потолку. Вот показалась спина в белой рубашке. «Держи, сука!» Ударил. Совершил рез на пол спины, вытащил. И сразу еще рядом. Он успел вонзить нож несколько раз в спину в белой рубашке, пока она не стала полностью красной, и тварь, носившая ее, не успокоилась. Старик толкнул мутанта ногой, помогая кому-то из ребят освободиться, пока было непонятно кому. На парня будто ведро крови вылили. За ним увидел Кирилла. Его уже получилось узнать. Он сидел на ком-то верхом и без остановки лупил ножом в грудь. Враг отчаянно сопротивлялся, визжая, трепыхаясь. В руках у зараженного оружия не оказалось, Но он так нещадно молотил парня по бокам, что тот держался из последних сил. Стрелять с такого ракурса ковбою было страшновато, хоть и карабин у него, но двигался Кирюха так активно, что запросто мог бы оказаться в зоне поражения. Геннадий, корчась от колющей боли в ноге, поспешил на помощь, сжимая нож. В конце коридора снова мелькнула тень, быстрая, просто пугающе быстрая и проворная. Тварь будто стояла совсем неподалеку, и, не решившись напасть, предпочла скрыться в лифтовом холле. И заметил ее старик только, когда она двинулась с места. Не слишком дальнобойный нагрудный фонарь успел лишь мазнуть по чьей то стремительно бросившейся в темноту спине. Геннадий, однако, на ходу скинул карабин и, не мелочась, выпустил в ту сторону несколько пуль. На всякий случай пусть знает, что про нее не забыли. А так у другого мутанта он в этот момент проморгал. Его тут же сбили с ног и повалили на пол. Старик успел только повернуться к врагу, оказавшись на спине, и выставить вперед руку с обмотанным журналом-предплечьем. Когда в него вцепилась зубами эта тварь, он побелел. Зубы. Огромные, нечеловеческие, острые зубы неистово жевали руку. Глаза, две черные точки на белках, смотрели в упор. Тварь сопела, хрипела и рычала. И в такт дыханию закрывались и открывались мембраны вместо ноздрей. Монстр быстро понял, что не способен повредить руку, и, взвизгнув, злобно попытался достать зубами кисть. Старик среагировал в последний момент, успев убрать конечность отклацнувшей звонка челюсти. На щиток противогаза брызнула густая вязкая слюна, да так обильно, что половина обзора сразу сделалась мутным. Он предпринял попытку быстрым движением стереть слизь перчаткой, но сделал еще хуже. Все нутро старика похолодело, когда он вновь почувствовал мощную хватку на своем предплечье. Сейчас эта мразь вцепится ему в мясо, а он даже не увидит, какой его кусок она себе выберет. Слева что-то мелькнуло. Затем сразу басовито ударило в ухо, и Гена почувствовал, как тварь дернулась, будто что-то тяжелое толкнуло ее в бок. Выстрел сразу же повторился. И даже после того, как ковбой почувствовал, что мутант оставил его в покое, они не прекращались. Он только вздрагивал после каждого грохота, молясь, чтобы парни целились лучше и не зацепили его дробью. Наконец, стрельба остановилась, а он так и лежал, тяжело дыша. Сил хватило только на то, чтобы достать из нагрудного кармана платок и протереть щиток противогаза. В фокусе внимания возникли две фигуры, склонившиеся над ним. Они что-то бубнили, тихо, неразборчиво. У старика все еще здорово гудело в ушах. Наконец, они взяли его за руки и поставили на ноги. Но Гена решил, что он пока еще не готов стоять. Кружилась голова, ну и нога, мягко говоря, побаливала. Он облокотился на стену. И первое, что придумал, спросил. «Целые все? Никого не укусили?» Ответа он не услышал.